Глава 29. Подрыв легитимности советского строя. Антиколхозная кампания. Главные тезисы разрушителей колхозно-совхозной системы. Проблему коллективизации и организации кооперативного сельского хозяйства в России надо изучать и обдумывать. Для этого есть две большие причины. Первая в том, что идея изначальной порочности советской аграрной политики, которая с 60-х годов стала одной из главных во всей антисоветской пропаганде, постепенно овладела массами и стала важным фактором сокрушения советского строя. Значит, мы не поймем особенности советского массового сознания последнего этапа, если не объясним себе этого антиколхозного пафоса. Сразу признаюсь, и я был под очарованием антиколхозного мифа, пока по службе не пришлось собирать сухие, лишенные всякой идеологии цифры, И пока судьба не свела с несколькими фермерами в разных районах Испании. И они рассказали и показали мне такое, чего не прочтешь в газетах и о чем никогда нам не скажет Чубайс. Также оговорюсь, что вовсе не считаю советское сельское хозяйство идеально устроенным. Возможности его улучшения были велики. Но они могли быть реализованы только через развитие, а не шельмование и разрушение того, чем мы реально располагали. Мы говорим о типе хозяйства и о тенденции его развития в рамках этого типа. А если уж сравнивать с Западом, то всем нам надо было прежде всего поклониться нашим колхозам и совхозам. По эффективности фермеры им в подметке не годились. Ибо эффективность – это соотношение того, что производится, с тем, что вкладывается в производство. Сноска автора. Вообще что-то сместилось в нашем мозгу в связи с понятием «эффективность». Осенью 1992 года вся демпресса рычала на колхозы, которые не хотели продавать зерно по 10 рублей за килограмм, и тем самым наступали своим кирзовым сапогом на горло Гайдару, так и не дали ему допеть гимн рыночной экономики. Но когда зерно в ту же осень покупали у США по 70 рублей за килограмм, та же пресса захлебывалась от умиления, какие эффективные там фермеры. Конец сноски. Вторая причина, по которой надо изучать антиколхозное мышление, связана с будущим. Аграрная политика либеральных реформаторов, основанная на разрушении колхозов и совхозов и насаждении фермерства, очевидно зашла в тупик. К 2000 году в ней уже не осталось никакого производительного импульса. Все помыслы направлены лишь на превращение земли в товар и распродажи ее как последнего ликвидного ресурса. Но без сельского хозяйства страна не проживет. Да и само село никуда не исчезло. И приходится интеллектуалам-реформаторам признавать, что большие хозяйства кооперативного типа уцелели, к ним тяготеют сами крестьяне, и они реально остаются главным производственным укладом в российской деревне. Никакое их конструктивное реформирование невозможно на волне той злобной антиколхозной кампании и того массового недоброжелательства к колхозам со стороны горожан, которые достигли максимума в начале 90-х годов. По отношению к колхозам антисоветские реформаторы с самого начала заняли жесткую позицию. Вот слова архитектора Яковлева. «Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину, колхоз. Здесь не может быть компромисса, имея в виду, что колхозно-совхозный агрогулаг крепок, люмпенизирован беспредельно». Деколлективизацию необходимо вести законно, но жестко. Другой идеолог, работавший больше на гуманитарную интеллигенцию, прораб Адамович, употребляет примерно те же метафоры. Не освободив окончательно деревню от сталинского оккупационного режима, от всех последствий его, не поднять у нас сельского хозяйства, а значит и перестройку. Адамович, мы шестидесятники, Москва, советский писатель, 1991 год, страница 327. Смысла здесь не больше, чем в матерной ругане. Поражает, конечно, тоталитаризм мышления. Не может быть компромисса, освободив окончательно от всех последствий. И какова ненависть. Но на одной ненависти далеко не уедешь. И колхозная система стала объектом мощной кампании лжи. Вот выступает по телевидению начальник аналитического центра при президенте Ельцине Урнов. И открыто говорит то, что втихую нам внушали много лет. Россия до 1917 года была процветающей аграрной страной, но коммунисты довели АПК до нынешней разрухи. Обманывают урнов сознательно. Есть надежная статистика и производства, и урожайности, и уровня питания с конца прошлого века. И ложь эта оказалась очень эффективной. Разве не поверил наш средний интеллигент, что якобы колхозы просто завалены тракторами, а их все производят и производят? Вот он, дескать, абсурд плановой экономики. В своей переведенной на все языки книге «Экономическая перестройка» академик Аганбегян пишет «Результат этого абсурда – разрыв между производством и социальными потребностями. Очень показателен пример с тракторами». СССР производит в 4,8 раз больше тракторов, чем США, хотя отстает от них в производстве сельскохозяйственной продукции. Необходимы ли эти трактора? Эти трактора не нужны сельскому хозяйству, и если бы их покупали за свои деньги и рационально использовали, хватило бы в 2 или 3 раза меньше машин. Дескать, совсем избаловались колхозники на хлебнике. И ведь прекрасно знает академик, что в 1988 году, когда писал он свой труд, на 1000 га пашни в СССР было 12 тракторов, в Польше – 77, в Италии – 144 и в Японии – 476. Надо вдуматься в эту разницу, когда говорим об эффективности. Сноска автора. Кстати, насчет отставания от США наш академик тоже слукавил. На душу населения СССР производил пшеницы 303 кг, а США – 223, картофеля – 251, США – 68, молока – 374, США – 263 и так далее. А население у нас было тогда побольше, чем в США. Конец сноски. Замечу, что хотя обычно сельское хозяйство СССР сравнивали с США, В отношении тракторов большим подобием обладает Европа. В СССР основное производство зерновых было сосредоточено в европейской части, а большие равнинные пространства, подобные американским, имелись лишь в Казахстане. Тем не менее, в целом США имели в 1988 году 34,4 трактора на 1000 га пашни, в три раза больше, чем СССР. Это огромная разница. Итак, в сельском хозяйстве СССР тракторов на гектар пашни было в 10 раз меньше, чем в ФРГ и в 7 раз меньше, чем в Польше. Но академик уверял восторженную публику во всем мире, что нашим колхозникам хватило бы и в 3 раза меньше. Пусть бы было в 20 раз меньше, чем в Польше и в 120 раз меньше, чем в Японии. Адамович пошел еще дальше, увеличил избыток тракторов уже до 10 раз. Абсурдный процесс производства ради производства. Когда все больше стали выплавляется для строительства машин по выплавке стали, а народу и умыться нечем. В 10 что ли раз больше Юрию Черниченко это лучше знать. Выпускается тракторов, комбайнов, а сельскохозяйственную продукцию покупаем. Мы шестидесятники, страница 341. Дело не в Аганбигяне или Адамовиче а в том, что им охотно верили. А разве не поверил средний россиянин, что колхозы сплошь убыточные и запускают руку в карман налогоплательщика? Вот последний стабильный год, 1989. В СССР было 24 720 колхозов. Они дали 21 миллиард рублей прибыли. Убыточных было на всю страну 275 колхозов, 1%. И все их убытки в сумме составили 49 миллионов рублей, 0,2% от прибыли колхозной системы. Смехотворная величина. В целом рентабельность колхозов составила 38,7%. Колхозы и совхозы вовсе не висели камнем на шее государства. Напротив, в отличие от Запада, наше село всегда субсидировало город. В номере 6 за 1994 год журналу общественной науки и современность дал интервью член президентского совета доктора экономических наук Отто Лацис. Он сказал, еще в начале перестройки в нашей с Гайдаром статье в журнале ⁇ Коммунист ⁇ мы писали, что за 1975-1985 годы в отечественное сельское хозяйство была вложена сумма, Эквивалентная четверти триллиона долларов США. Это неслыханные средства, но они дали нулевой прирост чистой продукции сельского хозяйства за 10 лет. Это замечательное признание, прямо для суда, который когда-нибудь состоится над этим высокопоставленным лгуном. Замечательно это его признание и тем, что создание черного мифа о советском сельском хозяйстве велось силами высших чиновников КПСС в ее главном теоретическом журнале. Итак, вложение 250 миллиардов долларов за 10 лет, то есть 25 миллиардов в год – неслыханные средства. При этом Лацис умалчивает о том, что 25 миллиардов долларов – это были вложения государства и колхозов вместе. Говоря об огромных якобы дотациях колхозам, Академики и журналисты сознательно лгали. И именно на Западе сельское хозяйство – это не рыночная, а бюджетная отрасль, сидящая на дотациях. Давайте же, наконец, с этим разберемся и зафиксируем в мозгу реальность. Нельзя же ходить по кругу в одном вопросе. Начнем по порядку. В 1986 году академик Заславская на научных форумах и в печати обнародовала страшную секретную цифру. Дотации к ценам на продукты питания составили в СССР 40 миллиардов рублей. Это 11 рублей на человека в месяц. Какой ужас! Вот сколько приходилось приплачивать неумелым крестьянам, чтобы держать их на плаву. Колхозы разоряют страну. Жить с таким сельским хозяйством никак невозможно. Да и цены надо немедленно повысить. И никому не позволили тогда спросить. «Татьяна Ивановна». А как обстоит дело с дотациями в США и Европе? Сколько доплачивают из госбюджета фермеру в Канаде, чтобы молоко стоило не больше доллара за литр? Не знаю, хватило бы у нашего радикального академика духу сказать, что в Канаде дотация из бюджета составила в 1986 году 96,7% фермерской цены на молоко. И никакая газетная сволочь при этом канадского фермера не распинала. Так вот, о бюджетных дотациях. В 1986 году они составили в США 74 миллиарда долларов, в странах ЕС 75 и в Японии 50 миллиардов. При этом 90% так называемые дотации на поддержание цен и доходов. В целом по ОСР – В эту организацию входили тогда 24 развитые капиталистические страны. Бюджетные ассигнования сельскому хозяйству составляли около половины затрат населения этих стран на продукты питания, а в Японии и Финляндии до 80%. Вот что было обязано сообщить академик Заславская в дополнение к своей страшной цифре. Только так называемые прямые безвозмездные выплаты в фермерский бюджет из федерального бюджета США составили в 1987 году 17 миллиардов долларов. Прямые, безвозмездные выплаты. Вдумайтесь в эти слова и в эту сумму. Только из федерального бюджета. Бюджетные ассигнования в США в 6 раз превышают фермерские капиталовложения и составляют около 40% всей валовой продукции ферм. Для сравнения, с стран тогдашнего СЭФ Самые большие дотации получало сельское хозяйство в Венгрии, здесь бюджетные ассигнования составляли 13% капиталовложений в отрасль. При этом бюджетные ассигнования быстро растут во всех западных странах, вот рост среднегодовых величин. Таблица «Бюджетные дотации на сельское хозяйство». На один га сельхозугодий в долларах. 1979-1981 год. США 82, ЕС 781, Япония 5412, 1984, 1986 годы, США 22, ЕС 1099, Япония 11319, на одного занятого в тысячах долларов, 1979, 1981 годы. США 9,5, ЕС 9,9, Япония 4,6, 1984, 1986, США 28,2, ЕС 14,3, Япония 12. И вплоть до того, как уничтожили СССР и начали устанавливать новый мировой порядок, планируя глобальный рынок по своим критериям, Страны Запада финансировали свое сельское хозяйство как чисто бюджетную, а не рыночную отрасль. Вот строчка из отчета по человеческому развитию, 1994 год. В 1991 году общая сумма сельскохозяйственных субсидий ОСР составляла 180 миллиардов долларов. ООН, оксфорд University пресс цитата «В общество и экономика», 1996 год, Номер третий, четвертый. Не надо к тому же забывать, что Запад поддерживал свое сельское хозяйство и с помощью государственного протекционизма, таможенных барьеров, перекладывая таким образом финансирование этой поддержки и на всех потребителей. В том же отчете ООН сказано, в 1990 году в Японии и ЕС средний дополнительный счет за продукты питания, вызванный протекционистскими мерами, составлял 3000 долларов на семью. То есть, помимо бюджетных дотаций, фермеры еще и от каждой семьи получали нерыночную поддержку в размере 3000 долларов. Да разве снились когда-нибудь нашим колхозам такие дотации? В 1992 году сразу стали удушать колхозы под тем предлогом, что они якобы не так эффективны, как фермы США. А вы дайте им сначала такие же дотации. В пересчете на рубли по установленному тогда курсу, это было бы около 30 тысяч миллиардов рублей в год, всего-то 30 триллионов. Напомню, что стоимость всех ваучеров, которыми правительство Гайдара рассчиталось с народом России, за всю его собственность, составляла полтора триллиона рублей. Не умещается в голове такая цифра? Это не важно, ибо ничего крестьянам давать не собирались. Колхозам еще не вернули долг за 1990 год, разворовали даже то, что обязаны были заплатить по законам рынка. Укуси руку кормящую, вот антисоветская мораль. Но вернемся на Запад конца 80-х годов, когда Яковлев и его команда готовила планы уничтожения колхозов. На Западе датируется производство всех продуктов питания, хотя в разных странах по-разному. Так в ЕС. Фермеру доплачивали более половины цены мяса, а в США 10%. Но зато там очень большие дотации на фуражное зерно. Сути дела это не меняет. И говорю я об этом только потому, что найдутся любители играть на этих тонкостях. Видите, мол, как эффективно фермеры США производят говядину. В 1984-1986 годах Бюджетные дотации составляли в процентах к фермерской цене в среднем. Пшеница США 44,3, ЕС 36,3, Япония 97,7, Сахар США 76 ровно, ЕС 74,7, Япония 71,8, Молоко США 66,3. ЕС 55,8, Япония 81,8. Говядина. США 9,4, ЕС 53 ровно, Япония 55,4. В некоторые же годы уровень бюджетной поддержки поднимается столь высоко, что о каких-то рыночных механизмах говорить вообще не приходится. Государство содержит фермеров, Как важную часть национального потенциала вроде науки или армии. Так в сезон 1984-85 года в ЕС дотации на производство сахарной свеклы составляли 142% фермерской цены. Я считаю, что с учетом всех этих достоверных данных и в контексте всей антисоветской концепции Заславской, Лациса и тому подобных, их умолчание является сознательной и злонамеренной ложью. Ведь нам вместо колхозов навязывали не какую-то неведомую, гораздо более дешевую форму производства, а именно фермерство западного типа. Как же можно было не сказать о присущих этой форме государственных дотациях, когда как раз за дотации и проклинали колхозы? Как хотите, а это не просто атрофия интеллектуальной совести, о которой говорил уже Ницше. Это чистая агрессивная интеллектуальная подлость. Еще очевиднее злонамеренная лживость второй части утверждения лациса о том, что с 1975 по 1985 годы в ссср имелся нулевой прирост чистой продукции сельского хозяйства. На что рассчитывает этот доктор экономических наук только на то, что читатель журнала общественной науки и современность уже в принципе не способен взять с полки книгу и сравнить его высказывания с реальными данными. А редакторы журнала уже настолько придавлены антисоветским прессам, что или не пытаются соображать, или боятся пикнуть. Ведь Лацис сказал не демонстративную, дерзкую. Вот статистический сборник «Сельское хозяйство СССР. Москва, 1988 год». Никто в достоверности его данных не сомневается. Ни ЦРУ США, ни Всемирная продовольственная организация – Не сам Горбачев, тогдашний хозяин Лациса. На странице 8-9 дана сводная таблица «Основные показатели развития сельского хозяйства» с 1913 по 1987 год. В ней сказано, что с 1975 года по 1985 численность работников, занятых в сельском хозяйстве, уменьшилась на 500 тысяч человек а продукция в сопоставимых ценах 1983 года возросла со 174,3 миллиарда рублей до 208,6 миллиарда рублей. Представьте себе, в хозяйство, дающее продукта в год более чем на 200 миллиардов рублей, вкладывают 25 миллиардов И при этом возмущаются, что это небывалая сумма и надо такое хозяйство уничтожить. Лацис, похоже, Просто хотел бы вытапливать из крестьян сало и даже на дрова не тратиться. Кстати, заметим, что Лацис вместе с Гайдаром очень много шумели о том, что советский рубль совсем деревянный, что он стоит не более пяти центов. Но вот он переводит советские капиталовложения в село, выражаемые естественно в рублях, в доллары. Поразить хочет читателя миллиардами. По какому же курсу? Чему же эквивалентен рубль у наших главных антисоветских экономистов, когда они в припадке откровенности? За 1976-1985 годы капиталовложения в сельское хозяйство составили в СССР, как известно, 299,4 миллиарда рублей. По словам Лациса, это эквивалентно 250 миллиардам долларов. Но это и есть тот самый официальный курс доллара, над которым издевались демократы, как якобы нереальным. Кстати, в отношении покупаемых у села продуктов, рубль был относительно гораздо сильнее доллара, так что реальная цена зерна, молока и прочего на 208 миллиардов рублей в долларах стоила бы намного больше. Но все же, лучше мерить продукт не в туманных денежных эквивалентах, а понятной и абсолютной мерой – хлебом, молоком и так далее. Как обстоят дела при таком измерении? Только годовой воловой сбор зерна вырос за то десятилетие, о котором говорит Лацис, со 140,1 миллиона тонн до 191,7 миллиона. На 8 миллионов тонн в год выросло производство молока, на 17,6 миллиарда штук, на 53% производство яиц. И эти показатели продолжали расти и дальше пока у власти не укрепились Лацисы и Гайдары. Сам Лацис для нас интересен как представитель официальной линии политического режима, член президентского совета. Важнее тот факт, что его явная и легко раскрываемая ложь благосклонно принималась интеллигенцией, а с ее одобрением и значительной частью вообще образованных людей. Это не перестает меня поражать в моих коллегах-демократах. Сами они в большинстве своем умные, порядочные и хорошие люди. Но вот перед ними деятели типа Лациса могут десятилетиями лгать и говорить дикие с точки зрения принципов демократии вещи и продолжать быть уважаемыми и престижными членами их элиты. Ведь это признак культурной патологии, симптом какого-то глубоко душевного разлада всей этой массы умных и порядочных людей. Обратимся к другому социальному полюсу нашей проблемы. Вот выдержки из отчета о социологическом исследовании, которое ведется в Саратовской области, начиная с 1991 года. Великий. Сельская действительность. Социологический ракурс. Социс. 1996 год. Номер 3. Автор пишет о том, что принесла селу деколлективизация, а точнее – Отказ государственных органов от уже привычного пристрастия к колхозам и совхозам, оставление человека земли один на один с напористыми и бесцеремонными элементами современного рыночного пространства, когда он неизменно оказывается в проигрыше. Вслушайтесь в эпические слова «неизменно остается в проигрыше». Вот на что обрекают крестьян России – Здесь косвенным образом формулируется значение колхозов для человека земли в нашей стране. И значение это вовсе не сводится к материальным выгодам. Оно носит мировоззренческий характер и тесно связано с извечной крестьянской проблемой земли и воли. Автор пишет, например: "Для большинства населения работа по найму это эксплуатация", понятие, которое носит негативный оттенок. Поэтому порядка 40% респондентов категорически не приемлют такую работу. Точнее, в 1992 году на вопрос «Смогли бы вы пойти в работники к зажиточным людям?» 48% ответили «Не пойду ни при каких условиях». К 1994 году люди оголодали и стали покладистее, поэтому так непримиримо ответили лишь 37%. Но ведь 50% отвечают что смогли бы пойти в работники при определенных условиях. Оговорка многозначительная. Видно, что не хочется крестьянам в работнике, как не хотелось и в начале 20 века. Автор продолжает. «В целом же мотивация социально-экономического поведения почти не вбирает в себя рыночных элементов. Старые ценностные стереотипы еще глубоко укоренены». Так, по данным опросов в сельских районах Саратовской, Ростовской, Новосибирской, Орловской, Псковской областей, в 1992 году, 1993-1994 из 7000 респондентов большая часть от 77,8 до 82,9% предпочитает иметь скромный, но гарантированный доход. Похоже, фермерский уклад так и останется в России экзотическим явлением. Наверное, обществу придется использовать коллективные и ассоциативные общности, а значит вдохнуть новую жизнь в них. В отношении к разрушению колхозов и приватизации земли произошел резкий раскол между крестьянами и горожанами, даже в наиболее либеральной части населения среди молодежи. Согласно большому исследованию, среди молодых москвичей в 1992 году 52% были за частную собственность на землю с правом купли-продажи и лишь 7% за государственную или кооперативную собственность. Среди молодых тружеников села соотношение обратное 10 – 10% за частную, а 68% за государственную и кооперативную собственность. Сегодня, когда призрак голода замаячил перед очень большой частью городских семей, их подсознание наконец-то поворачивается к образу колхоза. Это чувствуют умные рыночники. Перекупщики на ярмарке в Конькове, около моего дома, повесили большую красочную вывеску «Колхозный рынок». Над ларьками тоже вывески «Совхоз Андреевский», «Совхоз Комунарка» и так далее. Это называется эксплуатация стереотипов. Знают, что к колхозам и совхозам, как над ними не изгалялись лацисы, у людей доверие. А для жителей села полузадушенные колхозы и совхозы остаются важными структурами жизнеустройства. Согласно данным 1995 года по Саратовской области, жители села так оценивают роль коллективных хозяйств и местной власти в социальной поддержке. Далее таблица. Сравнительная оценка получаемой жителями села помощи в процентах. Вид помощи. Льготы дошкольникам. От хозяйства – 79, от местной администрации – 21. Льготы школьникам от хозяйства 75 от местной администрации 25. Стипендии учащимся вузов и техникумов от хозяйства 75 от местной администрации 25. Строительство и ремонт жилища от хозяйства 75 от местной администрации 25. Снабжение топливом от хозяйства 71,5 от местной администрации 28,5. Продажа продовольствия от хозяйства – 90, от местной администрации – 10. Предоставление ведомственного жилья от хозяйства – 87,5, от местной администрации – 12,5. Транспорт от хозяйства – 91,8, от местной администрации – 8,2. Давайте пройдем по тем основным блокам, из которых складывался антиколхозный синдром в массовом сознании горожан в СССР. Первый и, пожалуй, основной мотив был и остается иррациональным. То есть под ним, конечно, есть разумные основания, но они скрываются или даже не осознаются. Просто отрицается коллективизация и все. Не надо было Сталину трогать село. Этот мотив звучит и сегодня, когда все уже отведали альтернативного пути и звучит он с одинаковой силой и в речах реформаторов, и у влиятельных патриотов от оппозиции. В отношении к колхозам здесь очень явно проявляется этот иррационализм антисоветского патриотизма, полное отсутствие положительной программы. Одна из излюбленных тем в отрицании коллективизации – репрессии, кулацкая ссылка и голод 1932-33 годов. Трудно понять, Как удается перекинуть в уме мостик между этой трагедией и колхозами 80-х годов, спустя полвека, уже после войны, в которой колхозы были спасением для огромных масс людей? Может быть, все это от суеверия, мол, нельзя ничего строить на том месте, где пролилась кровь? Во всяком случае, логики тут нет никакой. Даже наоборот, зачем же рушить то, что с такими жертвами создавалось? Разве кто-нибудь станет сносить дом от того, что во время стройки, 50 лет назад, с лесов сорвался и погиб рабочий? Пусть даже он не сорвался, а его по оплошности столкнул прораб. Пусть даже столкнул не по оплошности, а по злобе. Дом-то зачем рушить? Ведь тот же рабочий его строил, чтобы в нем жили его внуки. Но главное, и этого чувства нет в антиколхозной компании. Это видно из странной, на мой взгляд даже порочной, Тяги преувеличить масштабы трагедии. Так и Яковлев не гнушается обыкновенной ложью. Вот, выступая в президиуме Российской Академии наук, он говорит о числе арестованных с 1921 по 1953 годы и добавляет. Причем эти цифры, конечно, не полны. Не включены 3,5 миллиона депортированных крестьянских семей, которые не были арестованы, осуждены. Прежде всего, У него разрыв в логике. Почему же цифры арестованных неполные, если депортированные крестьяне не были арестованы? Как же их тогда можно было включать в число арестованных? Но это мелочь. Главное, Яковлев перед лицом Президиума Российской Академии Наук лжет, говоря о 3,5 миллиона депортированных семей или около 17 миллионах человек. Есть современные архивные исследования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 4 июля 1990 года. Сотни тысяч, а не 3,5 миллиона. Важно отметить и постараться понять, что это желание умножить число жертв, поразить воображение читателя или слушателя, характерно для всех антисоветских идеологов, и демократов, и их противников-патриотов-консерваторов. В абсурдном и рациональном виде это выражено в статье Балашова «Наших бьют. Советская Россия». 26 октября 2000 года. В комментарии от редакции сказано «Устные выступления Балашова, скончавшегося мученической смертью, звучат как завещание всем нам, продолжающим жить». Что же выбирает газета в качестве завещания? Вот некоторые места. Я как-то изучал справочник о населении Земли. Так вот, с 1000 года русские, как народ, составляли 8% от населения земного шара. И это соотношение сохранялось и во времена Батыя, и в смутное время, и до 1927 года. В 1929 году это было уже 7,2%. Еще через 2 года 6,4% и поехало. В 1929 году началась коллективизация, если вы помните. Так что же мы совершили с нашей страной, подумайте вы об этом сейчас. Рассуждения Балашова, представленные как завещание, это бессвязные фантазии. Каждая мысль в них противоречит здравому смыслу, начиная со справочника о населении Земли в тысячном году, и с того, что ни нашествия Батыя, ни смутное время никак не сказались на численности русских как народа. И вот безумный намек. В 29-м началась коллективизация и число русских за 2 года сразу сократилось на 0,8% от населения земного шара. Впрочем, почему-то до этого, еще при НЭПе, тоже за 2 года число русских сократилось на те же 0,8%. Не будем уж вспоминать, что голод случился не в 29-30 годах, а лишь на четвертый год коллективизации. Вдумаемся в цифру. На земле тогда было около 3 миллиардов жителей, и Балашов намекает, что из-за коллективизации пропало 24 миллиона русских, а включая нерусские народы, выходит миллионов 48? А за два года до этого еще настолько же убавилось население СССР? Почему такая страсть к преувеличению именно числа смертей, а не чего-нибудь хорошего? Но даже и те, кто избегает говорить на тему гибели, Отрицают коллективизацию огульно. Общее свойство антисоветских трактатов, например, Шафаревича, состоит в том, что он, отвергая советский проект, как не наш, никогда не говорит, чего же он хотел бы вместо советской программы. Спрашиваешь, как бы, по его мнению, надо было поступить в той или иной исторической ситуации? С кем бы он был из реально существовавших тогда политических сил? Не дает ответа, причем принципиально. Но ведь нельзя же отвергать вообще все, всякое жизнеустройство. Ведь какой-то общественный строй и какой-то тип хозяйства для жизни людей необходим. И вот, по его мнению, не надо было проводить коллективизацию. Но ведь известны чрезвычайные условия, в которые попала страна. Производство зерновых остановилось на уровне 1913 года. Промышленность еще не могла дать товаров для рыночного обмена. Хлеб не пошел на рынок. Товарность снизилась на 30% по сравнению с 1913 годом и возникла угроза голода. Что надо было делать? Кстати, при оценке НЭПа антисоветские идеологи поступают не только безответственно, но и интеллектуально бессовестно, ведь данные прекрасно известны. Цепко, например, пишет. В годы НЭПа в условиях семейного производства на земле темпы прироста сельскохозяйственной продукции намного опережали те темпы, на какие оказались способны насильственно созданные колхозы. И это человек, называвший себя историком. Когда сегодня говорят, что надо было бы продолжить НЭП, то это просто сентиментальные пожелания, никакой ответственности за страну в них нет. Тогда, после тяжелых дебатов, выход нашли в коллективизации. Что же Шафаревич предлагает вместо нее? хотя бы сегодня, с высоты опыта 70 прошедших лет. Он говорит, что надо было сосредоточить все силы на поиск другого пути. Но за 70 лет можно было бы этот другой путь ретроспективно найти, в главных его чертах. Так давайте, укажите. Не укажут, потому что другой путь известен – фермерство. Этот путь, как говорили, исходил полностью Столыпин. Но в конце 20-х годов Путь на создание в России фермерства через расслоение крестьянства был еще более нереальным, чем при Столыпине. Этот вопрос досконально и без всякого доктринерства обсуждался в 1920 году, когда вырабатывалась программа НЭПа. По этому пути в конце 20 века пошли наши антисоветские реформаторы с плачевными результатами. Поэтому и молчит Шифаревич, ничего не предлагает. Были в последние годы иррациональные попытки вновь рассчитать шансы на успех продолжения НЭПа без коллективизации, уже с помощью современных методов математического моделирования и использованием надежно известных данных о реальности после 1930 года. Шафаревич делает вид, что результаты этих исследований неизвестны. В 1988 году была опубликована статья американского историка советолога Хантера «Советское сельское хозяйство с коллективизацией и без нее». А позже вышла большая книга Хантера и Штирмера «Советская экономическая политика в 1928-1940 годах» Faulty Foundation – Soviet Economic Policies, 1928-1940 год. Принситон, 1992 год, 339 страница. Эти материалы обсуждались в 1993 году на теоретическом семинаре в Институте Российской Истории Российской Академии Наук. Материалы и Хантера, и этого обсуждения опубликованы в журнале «Отечественная История», 1995 год, номер 6. Для нас здесь особенно интересны результаты того экономико-математического моделирования, которое провели американские экономисты для варианта развития советского сельского хозяйства без коллективизации. Понятно, что при таком моделировании ученые исходят из нереального допущения, что СССР мог бы в эти годы не проводить индустриализацию, а продолжать НЭП, так, чтобы страна оставалась аграрной. Модель абстрагируется от проблемы выживания в грядущей войне и фактора времени, отпущенного историей на то, чтобы к ней приготовиться. Тем не менее, результаты моделирования даже при таком допущении очень важны, потому что оказывается, что и без изъятия из села огромных средств для ускоренной индустриализации, сохранение традиционного некооперированного хозяйства означало бы слишком низкий темп развития. Без коллективизации переход российского села к современным травопольным севооборотам и интенсивному хозяйству оказался бы невозможен. Хантер ввел в модель исходные данные о земельном фонде, рабочей силе и численности тягового скота в сельском хозяйстве СССР. Затем учел реальные погодные условия 1928-1940 годов и составил прогноз урожайности и возможности увеличения поголовья тяглового скота. Как показали расчеты, именно этот последний фактор и был главным ограничением, и в этом разделе авторы составили самую детальную модель с учетом всех условий России на основе тенденций с 1882 года по 1928. Выходило, что годовой прирост поголовья лошадей мог бы увеличиться до 3% в 1934 году, так что к 1940 году численность рабочих лошадей выросла бы на 40% по сравнению с 1928 годом. Это позволило бы увеличить посевные площади под зерновые на 20%. При оптимистических прогнозах роста урожайности получалось, что без коллективизации можно было бы получить примерно на 10% больше зерна, чем было реально получено в СССР. На теоретическом семинаре в Институте Российской Истории Российской Академии Наук в 1995 году, где обсуждались результаты этого моделирования, они были в общем признаны слишком оптимистическими, завышенными. Сноска автора. Кстати, в этом обсуждении было отмечено, что тщательно пересчитанные после 1953 года валовые сборы зерна в СССР в 30-е годы можно принять за эталонные. Эти данные совершенно надежны. Это к тому, что многие наивно верят в то, что вся советская статистика фальсифицирована. Конец сноски. Во-первых, в модели был необоснованно экстраполирован на 30-е годы тот демографический рост, который наблюдался в СССР в 20-е годы и определялся восстановительными тенденциями после войн. Значит, без механизации работ, которая стала возможной только благодаря коллективизации и индустриализации, для такого увеличения производства не хватило бы рабочих крестьянских рук. Скептически были восприняты и прогнозы роста поголовья лошадей. Машков сказал, например, «Естественная ограниченность пастбищ – и синокосов потребовало бы значительного роста объема зерновых, идущих на корм лошадям. Сомнительно готовность крестьянства увеличивать поголовье рабочего скота к 1940 году на 40% для того, чтобы расширить посевные площади хлебов только на 20%. Керенс, Филадельфия, рассмотрел фактор технологических изменений, которые к концу 20-х годов назрели в советском сельском хозяйстве. Так что их необходимость осознавалась и местными советами, и самими крестьянами. Согласно его выводу, такие изменения без коллективизации стали бы возможны только при исключительно благоприятной ситуации на рынке, условий для которой реально не было. Он сказал, без благоприятных условий сбыта продукции интенсивные системы земледелия не вводятся. Маломощным дворам с избыточной рабочей силой это часто непосильно из-за отсутствия капитала, а зажиточным дворам нет резона переходить к ним. Постепенный же переход маломощных дворов к интенсивному производству в рамках зерновых паровых систем путем внедрения скромных агротехнических улучшений может привести к тому, что первый же засушливый год станет для них последним. Вот это была настоящая опасность. И к концу 20-х годов малоземельные и маломощные дворы стали реагировать на нее, создавая колхозы и используя получаемые при этом льготы от государства. Во многих из этих колхозов применялись многопольные севообороты, и урожайность была сравнительно высокой. Иными словами, по мнению Керренса, коллективизация в принципе была необходима и желательна крестьянам. И тяжелые проблемы возникли вследствие того, что ее проводили форсированно. Насколько можно было избежать этого форсированного темпа – другой вопрос. Близкую точку зрения высказал в 1994 году в рецензии на обсуждаемую книгу американский историк Дэвис. Он пишет, «По Хантеру и Ширмеру, если бы большевики не бросились, очертя голову в коллективизацию, крестьяне вполне могли бы добиться некоторого роста производства сельскохозяйственной продукции, необходимую часть которой они предоставили бы на нужды индустрии и городского населения. Это предположение и было вмонтировано в альтернативную модель экономической политики. Но оно, как бы само собой подразумевает, что в период с 1928 по 1940 годы рыночные условия складывались бы приемлемо для крестьян. Однако, уже в 1928 году, которым открывается построение Хантера, Рынок был подорван, и советское правительство использовало значительное административное давление, чтобы получить от упорствующих крестьян зерно. Таким образом, тех идеальных условий, при которых и без коррективизации крестьяне могли бы увеличить производство на 10% за 10 лет, в действительности быть не могло. Уилсон сказал о модели Хантера и Ширмера. Авторы прямо или косвенно затрагивают проблему эффективности индивидуального, и кооперированного сельского хозяйства. Их можно понять в том смысле, что индивидуальное хозяйство более эффективно. С этим можно было бы согласиться, если исходить из совершенно нереальной предпосылки, что того насилия, которое допускалось в 30-х годах в отношении колхозов по отношению к единоличникам, могло бы и не быть. Кстати, Уилсон мог и не делать реверансов перед энтузиастами частного фермерского хозяйства. Его пресловутые преимущества не опираются на эмпирический опыт в сравниваемых условиях. За такой опыт можно как раз взять существование в Польше, начиная с 50-х годов, трех укладов сельского хозяйства – фермеры, кооперативы и госхозы – в одинаковых почвенно-климатических и культурных условиях. К началу шоковой терапии 1989 год В Польше было 2,7 миллиона частных хозяйств, производящих 78% всей сельхозпродукции. Остальное – госхозы и кооперативы. В 1991 году урожайность зерновых была у фермеров 29,3, в кооперативах 34,7, в госхозах 40,2 центнера с гектара. Это соотношение держалось 10 лет. В госхозах на 100 га было занято 14 работников и 3 трактора. В единоличных хозяйствах 24 работника и 6 тракторов. При этом Польша ввозила зерно и мясо на душу больше, чем СССР. А рядом, в ГДР, сельское хозяйство целиком базировалось на кооперативах и госхозах. И ГДР было экспортером продуктов. Еще раз подчеркну что американские ученые моделировали щадящий вариант развития советского хозяйства без коллективизации, совершенно отвлекаясь от второй части того заколдованного круга, в который попала экономика СССР. Необходимости срочной, еще более форсированной индустриализации. А единственным источником ресурсов для нее была деревня и как производитель хлеба на экспорт, и как источник трудовых рук. Поэтому тот прирост производства в 10% который обещает оптимистическая модель, реально не давал возможности изъятия из деревни каких-либо средств для индустриализации. На этом можно поставить точку и честно признать, что никакой возможности обойтись в 30-е годы без коллективизации сельского хозяйства в СССР не было. А чтобы не повторялись катастрофы, подобные голоду 1932-1933 годов, Надо при проведении реформ знать общество, в котором живем. Второй большой идеологический антиколхозный блок исходит из того, что советское сельское хозяйство было непродуктивным и регрессивным. Оно не только не развивалось, но даже деградировало после 1913 года. В мягкой форме эта мысль высказана демократами Урновым и Лацисом в приведенных выше рассуждениях. В гротескном виде, в уже упомянутой статье Балашова «Наших бьют». Он пишет. «Не надо забывать про минувшие 70 советских лет, за которые нашу страну превратили в колониальный сырьевой придаток Запада. Да, конечно, спутники и все прочее, но 80% продуктов в стране производилось на приусадебных участках. Эти несчастные сотки занимали всего 4% пахотной земли» и обрабатывались в основном тяпкой, мотыгой и граблями. То есть, наша милая власть сумела отбросить наше земледелие на тысячи лет назад, в прошлое, к временам мотыжного земледелия. Это надо твердо все понимать. Сразу скажу, что понимать это нельзя ни твердо, ни мягко. Утверждения эти иррациональны, это символ веры. Сноска автора. Отмечу, что антисоветский пафос очень часто сопряжен с обскурантизмом, даже у академиков. Они недоброжелательно относятся к технике и идеализируют патриархальный быт. Балашов легает спутники и прочее. Прочее – это, наверное, электричество, книгопечатание, прививки против оспы. Конец сноски. Подумайте только. 80% продуктов в СССР производили на сотках мотыгами. Как не стыдно печатать такую чушь? С 1985 по 1989 год личные хозяйства давали стабильно лишь малую часть всей продукции сельского хозяйства СССР, выраженную в сопоставимых ценах 1983 года. Но даже если этого не знать, подумала бы редакция газеты, ведь посчитать нетрудно. В результате нынешней реформы, как выражались специалисты, Село отступило на подворье. Иными словами, по сравнению с колхозами существенно усилилось приусадебное хозяйство. По дворам разобрали колхозный скот, инвентарь – значительную часть техники. Значит, если большие хозяйства производили всего 20% продукта, то даже если бы они полностью прекратили производство, а подворья всего лишь сохранили прежний его уровень, то спад производства в России не мог бы превысить 20%, а он уже превысил 50% при усилении подворья. С конца 19 века в России было налажено широкое изучение семейных бюджетов крестьян. Оно велось и в СССР. Из них видно, что роль личного хозяйства соток в бюджете колхозников в спокойный период жизни уменьшалась, а доход от колхоза увеличивался. В 1980 году эти два источника доходов относились в процентах от всех доходов как 27,5 к 47,9, а в 1989 году как 24,9 к 51,9. Те, кто знал село, культивировали миф о том, что СССР кормится с соток злонамеренно, а не по ошибке. Ведь большое хозяйство, колхоз и приусадебный участок не были альтернативами и не конкурировали друг с другом. Именно создание такой гибридной двойственной системы и стало той формулой, при достижении которой крестьянство согласилось на коллективизацию. Это были две неразрывно связанные части одной колхозной производственно-бытовой системы. Противопоставлять их было глупо. Вернее, глупо было гражданам верить этому противопоставлению, потому что сами антиколхозные идеологи прекрасно знали, в чем дело. Колхоз и личное хозяйство были связаны технологически. В обоих использовались машины, кадры, горючее, удобрения и другие ресурсы колхоза. Предоставление этих ресурсов было одной из форм распределения доходов кооператива между его членами. Пытаясь развеять примитивный миф о сотках и мотыгах, в печати несколько раз выступали видные организаторы колхозного производства. Они очень доходчиво и убедительно объясняли, что противопоставлять колхоз и личное хозяйство колхозников глупо, что продуктивность соток основана на взаимодействии с большим хозяйством. Нет, наш средний горожанин на уровень системного мышления, каким владели колхозники, подняться уже не мог. В единой колхозно-приусадебной системе ее части специализировались и по направленности производства. Каждая часть производила то, что позволяло с наибольшей эффективностью использовать наличные ресурсы. Никому и в голову не приходило, например, сеять на приусадебном участке пшеницу с мотыгой и серпом. Зачем, если на больших полях колхоз производил зерно с затратами труда всего 1,2 человека часа на центнер? Всем прекрасно известно, что приусадебное хозяйство специализировалось прежде всего и почти исключительно на картофеле. Эта культура интенсивная, особых преимуществ ее возделывания на больших полях не имело, поскольку в СССР уборка приходилась на дождливое время и выполнялась в основном вручную. Да и хранилась значительная часть картофеля в личных погребах, что давало экономию на транспортных расходах. Потому-то около половины картофеля выращивалось на сотках. Это позволяло вовлечь все дополнительные ресурсы рабочей силы семьи и получить существенный доход. А, например, уже производство молока или яиц на подворье стало сокращаться. Слишком это трудоемкая вещь по сравнению с колхозом, где на производство центнера молока затрачивалось в 1987 году всего 8 человеко-часов труда, а на производство 1000 яиц – 15 часов. Распределение ролей между колхозом и подворьем видно из данных о производстве картофеля, молока, яиц, а также о поголовье скота в целом для СССР и в личных хозяйствах, в скобках, в 1987 году. Молоко – 103,8 миллиона тонн, в скобках, 21,6. Яйца – 82,7 миллиарда, в скобках, 21,6. Крупного рогатого скота – 126 миллионов голов, в скобках 23,4 Картофель в 1991 году 63 – 63,6 миллиона тонн, в скобках 41,2 Как же справлялось со своей миссией колхозно-совхозное сельское хозяйство СССР? Неужели так плохо, что стала очевидной необходимость его срочного уничтожения – задолго до того, как появилась хоть какая-то замена. По каким критериям его судили? Сегодня, вспоминая мое собственное восприятие, я сгораю со стыда. Ведь я искренне поверил идеологам, всем этим Черниченкам и Заславским, не получив от них ни одного маломальски правдоподобного аргумента, не потрудившись заглянуть в доступные любому грамотному человеку справочники. Давайте заглянем в них хоть сегодня. Производство основных продуктов питания на душу населения в килограммах в 1989 году. СССР. Пшеница. 303. Картофель. 251. Мясо. 70. Молоко. 377. Масло. 6,3. Яйца. В штуках. 292. США. Пшеница. 223. Картофель – 68, мясо – 120, молоко – 264, масло – 2,2, яйца в штуках – 270. Англия. Пшеница. Данных нет. Картофель – 111, мясо – 66, молоко – 258, масло – 2,4, яйца в штуках – 214. Не скажешь, что показатели убогие. Тем более, если учесть, что по своим климатическим условиям США это как бы огромный Краснодарский край, а основная часть угодий СССР лежит в зоне неустойчивого земледелия. Ведь с учетом биологического потенциала почв на одного жителя США приходится пахоты ровно в полтора раза больше, чем в России. На все лады склонялся позорный факт импорта мяса и зерна Но никто никогда не сказал, что во всем импорте СССР мясо составляло 1%. Одну сотую всего импорта. Но ведь шума-то было столько, будто вся нефть и все золото страны уплывают ради покупки мяса. Зерна с приходом Горбачева к рычагам управления действительно стали ввозить много. В 1970 году оно составляло 1,1% импорта. В 1985 году – 7%. В 1989 году – 4,3%. Но в колхозах ли тут дело? В Польше не было никаких колхозов, а импортировала она и мясо, и пшеницу на душу столько же, сколько СССР. И никто польского крестьянина в лени не упрекал, а климат и условия труда у поляков куда как лучше наших. Да и вообще в импорте ли дело? или в необходимости подрубить одну из ног советского строя. Посмотрим теперь на качественные показатели урожайность в центнерах с гектара и на их динамику. Из нее видно, улучшалась или деградировала система. В целом урожайность зерновых в СССР стабильно повышалась от 13,9 центнера в 1980 году до 19,9 в 1990 году. За это время также стабильно повышался надой молока на корову от 2,2 до 2,85 кг. Сельское хозяйство СССР надежно и в хорошем темпе улучшало свои показатели. Страстное желание сломать всю систему вызвано исключительно политическими причинами. А вот урожайность важнейших культур у крупных стран-производителей в 1990 году. Урожайность важнейших культур, центнеров с гектара. 1990 год. Таблица. РСФСР. Пшеница 20,5. Рожь 20,5. Подсолнечник 12,5. США. Пшеница 26,6. Рожь 17 ровно. Подсолнечник 13,8. Аргентина. Пшеница 19 ровно. Рожь. 9,5. Подсолнечник. 14,5. Бразилия. Пшеница. 11,5. Рожь. 12,5. Подсолнечник. 7 ровно. В чем-то СССР уступал, в чем-то опережал, но искренне сказать, что у нас было вопиюще отстало сельское хозяйство, может только пришибленный идеология человек. Заметим опять же что США имеют идеальные почвенно-климатические условия для производства пшеницы. У нас сравнимые условия были на Украине, где в последние советские годы стабильно собирали по 34-36 центнеров пшеницы с гектара. Во время перестройки нам прожужжали все уши, будто колхозно-совхозная система деградировала и не могла быть реформирована. А село даже тогда, уже при интенсивной антиколхозной кампании, еще наращивало и объемы производства, и интенсивные показатели. В целом урожайность зерновых в СССР стабильно повышалась от 13,9 центнеров в 1980 году до 19,9 центнеров в 1990. За это время также стабильно повышался удой молока на корову от 2000 до 2850 кг. Тем... Кто постоянно бубнит о том, что дореволюционное сельское хозяйство было продуктивнее советского, надо при этом добавлять, что средний удой на корову в 1913 году составлял 982 кг, а коровы, как биологический вид, были теми же самыми, климатические условия тоже. Так что причина разницы удоев чисто социальна. Колхозное сельское хозяйство надежно и в хорошем темпе улучшало свои показатели. Я здесь не разбираю причин тех значительных структурных деформаций, которыми стало страдать сельское хозяйство, начиная с 60-х годов. Но это были болезни роста. Они не были вызваны фундаментальными принципами колхозно-совхозной системы. Говоря о колхозах, политики переключали наше внимание на второстепенные идеологические факторы. Ах, колхозы, продукт большевизма! На деле... В организации колхозов были сделаны ошибки именно на пути подражания Западу. Догоним Америку. Колхозы были укрупнены, а скот сосредоточен на крупных фермах в одной-двух точках. Отсюда разрыв системы – человек, земля, скотина. Постиг скот стало трудно, его начали кормить зерном, затянули зерновую петлю и возник порочный круг. У нас скот оставлял на земле 20% навоза а в Дании более 70%. Но конкретные проблемы технологии – отдельная тема. Надо только помнить, что та нехватка пастбищ, от которой страдала Россия в начале 20 века, об этом в первой книге, столь же сильно сказывалась и в течение всего советского периода. А это ставило наше животноводство в гораздо более сложные условия, чем, например, в США. Достаточно сказать, что в 1980 году животноводство СССР получило 67 миллионов тонн пастбищных кормов, а в США – 282 миллиона тонн. Следующий тезис, который был запущен в сознание в ходе антиколхозной кампании, взывал к евроцентрическим комплексам в мышлении образованного человека. Для оценки советского крестьянства стали брать те же критерии, которым следует западный капиталистический предприниматель, эффективность. Именно западный, так как Япония, например, вообще рассматривает свое крестьянство как особо важную профессиональную группу, вроде армии, и субсидирует закупки риса только у своих крестьян по цене порой в 8 раз более высокой, чем на мировом рынке. Вспомните, ведь 99% людей поверили, будто колхозы по сравнению с западным фермером не способны. Этот критерий в принципе нелеп в приложении к колхозам. Он имеет смысл только в рыночной экономике, где производство ведется ради прибыли. Колхозы производили продукт ради потребления и были элементом не конкурентной, а кооперативной хозяйственной системы. Даже удивительно, как эти очевидные вещи не предостерегли людей. Но даже если говорить о конкуренции и измерять отношение затраты-эффект, то колхозы вовсе не уступали западным фермерам. С 1985 года по 1989 средняя себестоимость тонны зерна в колхозах была 95 рублей, а фермерская цена тонны пшеницы в 1987-88 годах была во Франции 207, в ФРГ – 244, в Англии – 210, в Финляндии – 482 доллара. Доллара. Себестоимость тонны молока в колхозах была 330 рублей, а у фермеров США 331 доллар при фантастических дотациях на фуражное зерно. 8,8 миллиарда долларов в год, 136 долларов на каждую тонну молока. Кто же из них неконкурентно способен? Потому правительство России и стало оказывать протекционизм зарубежным производителям против отечественных. В 1992 году правительство купило у российского села 21 миллион тонн зерна по 12 тысяч рублей, то есть по тогдашнему курсу около 10 долларов за тонну, а у западных фермеров 24,3 миллиона тонн по 100 долларов за тонну. Как стандарт сравнения нам тыкали США и Голландию. Выбор этих стандартов неправомерен. Не выполняются самые минимальные критерии подобия. Недопустимо различные почвенно-климатические, финансовые, технологические, культурные параметры систем. С точки зрения науки, использование США как стандарта сравнения есть подлог. Как могли этого не заметить образованные люди? Взять хотя бы продуктивность животноводства? Строго говоря, биологически близкие коровы, разводимые в сходных природных условиях. Животноводы всех стран подходят к оптимальному варианту. Продуктивность животных, находящихся в существенно разных климатических и ландшафтных зонах, сравнивать вообще нельзя. Это почти разные биологические виды. Не вдаваясь в конкретные причины, укажу лишь на фактические различия. Например, убойный вес крупного рогатого скота в США держится на уровне 105-110 кг. В Турции на уровне 23-25 кг. В России 65-70 кг. Понятно, что и надои, и привесы у животных столь разных пород резко различаются. Когда наши критики колхозов сравнивали надои наших и американских коров, они проявляли искреннее невежество. В 1980 году расход кормов на одну условную голову скота был в СССР 25,7 центнера, а в США 43,2 центнера. Скот в СССР в 1980 году не голодал. И такая разница говорит о том, что породы, разводимые в холодном СССР и теплых США, кардинально различны. Советская корова и не съела бы столько корма, сколько американская, лопнула бы. О свиньях и говорить нечего. В 1980 году в СССР от одной свиньи получали 70 кг свинины а во Франции 169. Но если бы в СССР вдруг стали разводить французских свиней, то вообще ничего бы не получили, подохли бы их свиньи. Наш антисоветский мыслящий интеллектуал этого как будто не понимает. Рассмотрим самую главную причину несоизмеримости сельского хозяйства СССР и США. В России, в ядре СССР, самое северное земледелие, Оно все находится в зоне риска. Биологический потенциал почв в США в среднем почти в 2, в 1,87 раза выше, чем у нас. Это значит, что при тех же материальных затратах фермер США на единицу труда произвел бы на 87% больше продукта, чем наш крестьянин. Значение климатических условий мы могли наблюдать и в СССР. Колхозы и совхозы на Украине и в Белоруссии были примерно одинаковы и по организации, и по трудолюбию. Но почвы разные. И вот в 1989 году себестоимость тонны зерна была на Украине 69 рублей, а в Белоруссии 125. Почти в два раза дороже. В Молдавии 77 рублей, а в Латвии 173 рубля. Однако, В 70-е и тем более 80-е годы наши горожане как будто забыли все, что учили в школе на уроках экономической географии. И сейчас само предложение учесть при сравнении географический фактор вызывает возмущение. Какая, молчушь! В марте 2001 года в журнале «Огонек» состоялась беседа на эту тему и выступление историка, профессора исторического факультета МГУ, академика Российской Академии Наук Милова, резко выпадает из общего направления. Он говорит, как человек с другой планеты. Вот что он сказал. «Я всю жизнь занимаюсь крестьянским бытом. И точно могу сказать, что касается сельского хозяйства, Россия всегда будет в проигрыше. Судите сами. В Европе сельскохозяйственный период 10 месяцев, а в России 5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 и 30 дней уходит на синокос. Что получается? А то, что он жил рвет и еле управляется. Глава семьи из четырех человек, однотягловый крестьянин, физически успевал вспахать две с половиной десятины, а в Европе в два раза больше. О том, что в России беспашенный период 7 месяцев, писали в государственных документах тоже еще в 18 веке. Это я как историк очень хорошо знаю. Средний урожай, например, в 18 веке, был сам третей. То есть из одного зернышка вырастали три. Из 12 пудов – 36. Минус пуд на семена – получается 24 пуда – чистый сбор с десятины. С 2,5 с десятин – 60 пудов. Это на семью из 4 человек. А семья из 4 человек, учитывая, что женщины и дети едят меньше –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 1500 килокалорий в сутки вместо потребных организму 3000. И жизнь была всегда на пределе возможности. Страна никогда не могла прокормить себя хлебом. Я называю это мобилизационно-кризисным образом жизни. Это вечная борьба, вечный страх голода. И притом страшная работа на износ с привлечением женщин, детей, стариков. Да, изменилась техника. В Европе трактора и в России трактора, но соотношение пахотного времени осталось прежним. И результат тот же. Да, по сравнению с XVIII веком, производительность труда на селе увеличилась в 40-50 раз. Но природа-то осталась неизменной. Поэтому себестоимость российской сельхозпродукции всегда будет дороже западной. По тем же самым причинам у нас в два раза меньше времени на работу в поле. Вот еще маленький пример. В том же 18 веке полная обработка десятины стоила 7 рублей 60 копеек сигнациями. Такова была рыночная стоимость рабочей силы. А рыночная цена продукции с той же десятины в два раза ниже. И это еще при баснословно высоком урожае сам шест. А если обычный урожай сам третей, то себестоимость в 4 раза выше рыночной цены. Таковы исторические данные. И сейчас то же самое. В России ничего не выгодно делать. Тут сказано самое главное. В России и почти на всем пространстве СССР можно было вести сельское хозяйство ради того, чтобы жить народу, но не ради выгоды. Это показала попытка разрушения общины с Толыпиным. Это же показало и разрушение колхозов Ельциным. Какое горе, что этого не понял наш средний городской интеллигент. Проведенный в течение 10 лет эксперимент с фермерством в нынешней России дал исчерпывающее знание. Масштаба эксперимента достаточны. В 1998 году фермерские хозяйства использовали более 13 миллионов газ земли. Это 7,5% земли, используемой в производстве. Предприятия и фермеры вместе. Но зерна фермеры производят 4-6%, а мяса и молока 1,5-1,6%. Вывод. Товарность этого уклада мала. Откат в технологии огромен. Сама эксплуатация труда невыносимая. Жилы свои рвут люди и детей своих мучают. На плаву фермеры держатся только там, где они прилепились к колхозу и совхозу. Добивание общественного уклада будет и концом фермерства. Милов говорил прежде всего о климатическом факторе, однако хорошо изучено и значение биологической продуктивности почвы, хотя она, конечно, связана с климатом. Недавно вышла книга ⁇ Лойка ⁇ «Земельный потенциал мира и России. Пути глобализации его использования в 21 веке». Она вышла под грифом «Учебное пособие», значит содержит сведения, достаточно давно и надежно установленные. Эти данные также показывают, насколько глупо было проклинать наши колхозы за то, что они в чем-то уступают американским фермерам. В книге приведен коэффициент биологической продуктивности почв разных стран – Этот показатель для России принят равным 100. В США он равен 187, в Западной Европе – около 150, в Индии – 363, а в Индонезии – 523. С помощью этого коэффициента пересчитана обеспеченность жителей разных стран пахотной землей с одинаковой биологической продуктивностью. Таблица Обеспеченность пахотными землями на одного жителя с учетом биологической продуктивности. Оценка на 1995 год. Россия. Показатель биологической продуктивности. 100. Пахоты на одного жителя в физических ГА. 0,87. Пахоты на одного жителя в эквивалентных ГА. 0,87. Индия. Показатель биологической продуктивности. 363. Пахоты на одного жителя в физических га 0,18. Пахоты на одного жителя в эквивалентных га 0,65. США. Показатель биологической продуктивности 187. Пахоты на одного жителя в физических га 0,70. Пахоты на одного жителя в эквивалентных га 1,31. Бразилия. Показатель биологической продуктивности 449. Пахоты на одного жителя физических ГА 0,34. Пахоты на одного жителя в эквивалентных ГА 1,53. Куба показатель биологической продуктивности 468. Пахоты на одного жителя в физических ГА 0,35. Пахоты на одного жителя в эквивалентных ГА 1,64. Наконец. Стоит всем задуматься, как вообще могли принять наши граждане именно США за образец в сельском хозяйстве. Ведь с точки зрения затрат абсолютного дефицитного ресурса человечества, энергии, США создали специфическую аграрную систему, которая наименее эффективна из всех известных в наше время. Согласно докладу Кинга, Римскому клубу, 1990 год, В сельском хозяйстве США затрачивается 6 калорий энергии и минерального топлива на получение одной пищевой калории. Американский эколог и экономист Одум приводит другую величину ⁇ 10 калорий топлива на одну пищевую калорию. Поскольку энергия становится критическим ресурсом в мировом хозяйстве, такой расточительный тип хозяйства при наличии земельных угодий со столь высоким потенциалом биологической продуктивности, приходится считать совершенно неприемлемым в качестве стандарта. Ведь в Индии, например, энергетический баланс затраты выпуск составляют 1 к 10. На одну калорию затраченной энергии – 10 пищевых калорий. Если же сравнивать СССР и США, то энерговооруженность труда в сельском хозяйстве у них была просто несопоставимая. В 1989 году в СССР на одного работающего приходилось 27 кВт энергетических мощностей, а в США – 105 кВт. Сноска автора. Вообще-то по этому показателю СССР входил в число развитых стран, а США выпадали из общего ряда. На одного работника в Италии приходилось 23 кВт, а в Нидерландах – 30,5, в Дании – 39. В Венгрии 9,5. Сельское хозяйство, статистический сборник, Госкомстат СССР, 1991 год. Конец сноски. На тысячу га пашни США имели втрое больше тракторов, чем мы, а производили зерна, кроме кукурузы и картофеля, существенно меньше. И хотя наши трактора похуже американских, запчастей к ним поменьше, и выполнял у нас трактор помимо своих прямых обязанностей, Массу таких работ, для которых в США есть веер специальных машин, все равно в руках колхозника, еще не задушенного Гайдаром, трактор использовался в несколько раз эффективнее, чем у фермера США. А зерноуборочные комбайны? В СССР их на тысячу га было в 2,4 раза меньше, чем в США. Спросите колхозника, неплохо было бы иметь в Страду в 2 раза больше комбайнов, да еще американского производства? Небось, поменьше были бы потери. Да где там? Чуть не каждый журналист-демократ считал своим долгом представить многолетние усилия по развитию в СССР современного комбайностроения как абсурд плановой экономики. Наконец, добились своего. Уже в 1991 году производство тракторов и комбайнов резко упало. О 1992 году и говорить нечего. Фермеры будут жать злаки с серпами, как в имении маркиза Карабаса. Значит, даже если бы у нас был такой же климат, как в США, такая же сеть дорог и такое же оборудование ферм и жилья, то только чтобы достичь уровня производства США более низкого, чем в колхозах и совхозах, пришлось бы разом увеличить парк тракторов в три раза. Знаток нашего села Чаянов сказал полушутя, если бы Ротшильд при революции в Европе сбежал в Россию, и вынужден был заняться сельским трудом, то при всей своей буржуазной психологии он пошел бы в общину. Или, добавлю, в колхоз. В целом, я считаю, что успешная кампания Горбачевской-Яковлевской идеологической машины по очернению советского сельского хозяйства нанесла один из самых сильных ударов по СССР и его общественному строю. Но значение этого успеха гораздо фундаментальнее этой политической задачи. Это был большой эксперимент, который показал исключительную беззащитность сознания советского человека против самой грубой и примитивной лжи. И именно после этого эксперимента можно было спокойно планировать и осуществлять прямое ограбление нашего народа. Всяко комарилья будущих новых собственников могла быть спокойна. Такой народ под волшебную дудочку соблазнителей отдаст все свое достояние и даже будущее своих детей и внуков, если они будут. Колхозное хозяйство, регресс или модернизация. Сельское хозяйство – отрасль очень массивная, в массовом сознании было превращено в позор СССР. Мы обязаны в этом разобраться. Занимаясь и статистикой, и натурным сравнением с Испанией, где агрикультура стоит высоко, я пришел к выводу, что отсталость, а тем более регресс советского сельского хозяйства – большой миф. Именно начиная с середины 70-х годов, когда наконец была создана промышленность удобрений, машин, средств защиты растений и добавок, наше сельское хозяйство стало быстро улучшать и экстенсивные, и интенсивные показатели. Быстро росло поголовье скота, очень быстро – поголовье птицы. Производство птичьего мяса за 1975-1987 годы Выросло с 1335 тысяч тонн до 3126 тысяч тонн. Быстро улучшалось стадо. В 1980 году было чистопородных 30% коров, а в 1985 году 40%. Все это означает, что быстро улучшалось питание людей, несмотря на неудобство распределения. Как ни крути, по качеству питания седьмое место в мире. Быстро улучшались интенсивные показатели. Надой молока на корову вырос с 2,3 тонны в 1970 году до 2,85 тысячных тонны в 1989 году. Быстро снижались прямые трудозатраты на получение одного центнера продукции. В 1971-1975 годах в колхозах на производстве зерна Они были 1,8 человека часа, а в 1987 – 1,2. Это огромное улучшение, учитывая масштабы. Росла энерговооруженность труда. В 1980 году сельское хозяйство потребило 111 миллиардов киловатт-час электроэнергии, а в 1989 году – 173 миллиарда. Значит, Снизились перегрузки работника, условия труда явно улучшались. Это видно из следующей таблицы. Таблица. Динамика развития производительных сил колхозов и совхозов. Показатели. Энерговооруженность труда. На одного аграрного работника лошадиных сил. 1940 год. 1,7. 1965 год. 8,5. 1975 год – 18,8, 1982 год – 28,3. В колхозах. 1940 год – 1,4. 1965 год – 6,7. 1975 год – 13,2. 1982 год – 22,4. В совхозах. 1940 год 4,4. 1965 год 12,7. 1975 год 23,7. 1982 год 32 ровно. Энергетические мощности на 100 гектар посевов в лошадиных силах. 1940 год 36. 1965 год 114. 1975 год – 217, 1982 год – 320. В колхозах. 1940 год – 30, 1965 год – 99, 1975 год – 194, 1982 год – 294. В совхозах. 1940 год – 40. 1965 год – 101, 1975 год – 191, 1982 год – 284. Основные фонды на 100 гектар сельхозугодий в тысячах рублей. 1940 год – 3 ровно. 1965 год 10 – 10,1. 1975 год – 28,8 1982 год 47,5 В колхозах 1940 год Данных нет 1965 год 11,9 1975 год 37,2 1982 год 61,3 В совхозах 1940 год Данных нет. 1965 год 7,1, 1975 год 20,6, 1982 год 33,8. К 1985 году колхозник в среднем работал 22,4 дня в месяц, пятидневную неделю. Бегство из деревни к концу 70-х годов прекратилось вплоть до 1990 года численность сельского населения поддерживалась на уровне 98 миллионов человек. Стабильной была и численность механизаторов 4,6 миллиона, а их квалификация выросла. 70% из них работали по специальности более 5 лет. 37% были механизаторы первого класса. В 70-е годы В сельской местности было размещено множество производств, чтобы занять освобождающуюся при механизации рабочую силу и снизить фактор сезонности работ. К началу 80-х годов на селе действовало около 300 тысяч промышленных предприятий и филиалов городских фабрик. В рамках сельского образа жизни произошел значительный переток рабочей силы. Если в 1965 году из всех сельских работников 71,1% были заняты в сельском хозяйстве, то в 1982 году их доля составляла всего 52,7%. То есть почти половина работников, живущих в селе, была занята уже не сельским хозяйством. Уже 14,1% работников были заняты в социально-культурном обслуживании села, и 6,6% – торгово-бытовым обслуживанием. Староверов. Социальные аспекты развития производительных сил агропромышленного комплекса СССР. Социологические исследования. 1985 год. Номер 2. Быстро насыщалось село и кадрами с высшим образованием. Где же симптомы деградации? Крестьяне и диктатор Айкома КПСС. Одна из постоянных тем в обличении колхозного строя Утрата кооперативами своей самостоятельности и инициативы вследствие тоталитарного контроля со стороны командно-административной системы. Ходила масса слухов о том, как тупые партийные чиновники из райкомов указывают крестьянам, когда и что сеять, на какую глубину пахать. Из этих рассказов и анекдотов вытекало, что все эти требования абсурдны, но председатели колхозов Эти марионетки КПСС их послушно выполняют и губят производство. Очень популярный фильм «Председатель» по сценарию Нагибина в художественной форме задал жесткую идеологическую модель. В типичный умирающий колхоз является извне системы герой-избавитель, отважный офицер-инвалид. Он собирает вокруг себя остатки здоровых сил и начинает сложную и опасную для жизни борьбу с системой райкомом, КГБ, их пятой колонной в родном селе. Слава богу, на самом верху системы уже подрастают будущие Горбачевы и Шеварнадзе, они тайно поддерживают борца. И вот колхоз процветает, в него даже эмигрируют подданные других обычных советских колхозов. Фильм был сделан талантливо, агрессивно, в нем играли любимые актеры, главные из них – Ульянов и Мордюкова кстати, стали потом оголтелыми сторонниками Ельцина. Он был принят на ура, и такая реакция была всеобщей. Это говорит о том, что почва для его восприятия созрела, так что фильм только художественно оформил готовые стереотипы массового сознания. Связь КПСС-государство-колхоз виделась как подавление крестьянства, как говорится, производственные отношения как тормоз развития производительных сил. Недаром Балашов в цитированной выше статье в «Советской России» воскликнул «Советская власть отбросила земледелие России на тысячи лет назад». Писателю такое преувеличение простительно, а средний интеллигент считал, что отбросила ну не на тысячи, но на 60-70 лет уж точно. Сам Нагибин даже рассказывал о своем фильме такой случай. Ехал он на машине с Беллой Ахмадулиной, его женой и на шоссе его остановил инспектор ГАИ, он что-то нарушил. Взял документы, узнал Нагибина и, конечно, простил нарушение за фильм «Председатель». Но потом подумал и говорит «С вас штраф 1 рубль за вторую серию». Мол, за то, что из конформизма или из цензурных соображений Нагибин дал счастливый конец, образ процветающего колхоза. Скорее всего... Нагибин завершение своего анекдота придумал, но важно, что людям оно нравилось, и его пересказывали. Таким образом, возник отдельный ствол антисоветского мышления, как бы вырастающий из боли за русского крестьянина, замордованного в колхозе партийно-государственной системой. Здесь созревала идея разрушить всю связку – КПСС, государство, колхоз, и удары готовились, как по связям этой триады, так и по каждому из ее элементов. Это очень четко обнаружилось во время перестройки. Каковы были истоки этого разрушительного пафоса? Чем он питался? Когда разбираешь это чувство по полочкам, получается сложная многослойная картина, где один слой даже как будто отрицает другой. Прежде всего, предпосылка к этому видению – Было издавна присущая интеллигенция здоровое отрицание империалистического подхода к крестьянству, свойственного российской бюрократии. Да, крестьянство для бюрократии всегда было своим, отечественным диким племенем, в которое надо нести прогресс, даже силой. Это верно подмеченная либералами черта российской власти, как известно, сразу же усваивалась самими либералами, как только они каким-то боком в эту власть встраивались. Так что в том, как диктовали райкомы КПСС колхозом, не было ничего нового. Только от невежества мог советский интеллигент полагать, что это порождение большевизма Сталина или волюнтаризма Хрущева. Это наше историческое наследие, для преодоления которого нужно просвещение и скромность. Но этих качеств у антисоветского интеллигента в какой-то момент стало не хватать, и он направил свой гражданский пафос против самой сердцевины власти. Но уже сегодня-то можно прочитать письма из деревни Энгельгарта. Вот что он пишет о земстве, о либералах, как бы предшественниках нынешних врагов колхоза. Вот, например, в нынешнем году в иных губерниях козявка какая-то рожь поизъянила. Выписали энтомолога-профессора. Тот сейчас узнал, какая козявка. Гессенская муха говорит целую лекцию губернским и земским начальникам прочел. Нужно, говорит, жневья выжигать, нужно жневья тот час после уборки запахивать, нужно рожь сеять не раньше 15 августа. Энтомолог, конечно, никакого понятия о хозяйстве не имеет. Что произойдет от позднего посева ржи в противность долголетней практике? Не произойдет ли от этого позднего посева того, что в будущем году не только людям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 что эта пора для разных мест разная, и вдруг какой-то энтомолог решает, а земство делает обязательное постановление и предписывает миллионам земледельцев сеять оземь в назначенный срок. Это обязательное постановление для нескольких губерний сеять рожь после 15 августа – характерный факт новейшего времени. Но этого мало. Одно земство сообразило. «Сделаем мы обязательное постановление», А что если его вдруг исполнять не будут? И вот Елецкое земство, сделав обязательное распоряжение не производить в нынешнем году посева озимых хлебов ранее 15 августа, в то же время поручило управе обратиться к начальнику губернии с просьбой о том, чтобы земской полиции было вменено в обязанность оказывать содействие управе при исполнении ее постановления. Но этого еще мало. Елецкое земство постановило ходатайствовать перед правительством о том, чтобы независимо от штрафа, налагаемого по закону, 29-я статья Устава о наказаниях на Суд было разъяснено, что при исполнении этого постановления преждевременный посев, то есть произведенный до 15 августа, подлежит запашке на счет виновного. Не верится даже, но это так. Мало показалось, что Мировой оштрафуют. Мало того, что если губернское начальство прикажет смотреть, чтобы не сеяли до 15 августа, так урядники нагайками станут гонять мужиков с пашни. Нужно и еще запахивать насчет виновного посев, произведенный до 15 августа. Расчетливый хозяин, разумеется, скорее согласится заплатить штраф у Мирового, чем сеять рожни в пору. И урядник, ежели сгонит с посева, тоже не беда. Не будет же он целый день торчать на поле. Земство это поняло и задумало покрепче сделать. Посеешь раньше срока, сейчас придет земство и запашет твои всходы озими. Страница 336. Обратите внимание, речь идет о 70-х годах 19 -го века. Не было еще ни колхозов, ни КПСС, ни даже РСДРП. Были крестьяне, каждый со своим наделом, и земские начальники из будущих кадетов. И вот диктат покруче диктата райкомов. Но если окинуть взглядом более крупные отрезки пространства и времени, то увидишь и другую сторону этой проблемы. Этот диктат, хоть Петра I, хоть земства, хоть райкома, был для крестьян и для страны совершенно необходим. Несмотря на его зачастую тупые или даже гротескные проявления, так получилось, что в России крестьянин не стал свободным предпринимателем, конкурирующим на рынке. У нас крестьянство было заключено в несколько сот тысяч общин, каждая из которых жила в своем космосе деревни. Государственная власть была той силой, что объединяла все эти деревни в Россию и вводила их в сферу общенациональной и универсальной культуры. Делало то, что на Западе делали национальный и мировой рынок и поголовное школьное образование. И в этой функции власти не могло быть тупости, пренебрегающей особенностями места и момента, и даже в жестокости карающей за сопротивление. Комиссары Петра пароли крестьян, заставляя их сажать картошку, а потом есть ядовитые плоды этого растения. Не все они знали, что есть надо клубни. Что же мы не проклинаем Петра? который ввел картофель в обиход. Не проклинаем, потому что это было бы совсем уж глупо. На садовом участке, рядом с моим, сажал картошку мой сосед, инженер-механик, вернувшийся из Казахстана. С ним его тесть, старик из соседней деревни. Он никуда в жизни из нее не уезжал, кроме как в армию. Он спрашивает зятя, откуда картошка произошла? Из Южной Америки. А кто ее в Россию привез? Петр? Да, большое дело сделал. Когда этот старик рассуждает со мной о колхозах и о перестройке, у меня не возникает ни малейшей нестыковки в понятиях, хотя не во всем мы согласны. Но в Москве даже со многими идеологически близкими коллегами разговор идет так, будто мы говорим на разных языках и с трудом нащупываем перевод. Совсем уж странно, что те, кто был так непримирим к диктату райкомов, в большинстве своем стали горячими поклонниками Столыпина. Ведь его требование к крестьянам ликвидировать общину и превратиться в буржуа и пролетариат по несовместимости с крестьянским космосом не идет ни в какое сравнение даже с требованием ВКПБ превратить общину в колхоз. А он свой диктат подкреплял военно-полевыми судами и виселицей. Как пишет сегодня один профессор-философ из Российской Академии Наук, Столыпин насильственными методами усмирял противников нового аграрного строя, прививая им правовое сознание. Никольский – сознание крестьянства и аграрной модернизации России. Свободная мысль, 1993 год, номер 9. Сам, видимо, не понимает, какие чудовищные вещи пишет, считая казнь по приговору военно-полевого суда или вообще без суда прививкой правового сознания. Но вернемся к диктату власти на первых этапах колхозного строительства. Кстати, на последних этапах эту тему обсуждали уже по инерции. Колхозы насытились агрономами и экономистами, а главное – собственной техникой, так что реальные основания для диктата исчезли. Остался лишь образ этого диктата, как улыбка чеширского кота. Так вот, сегодня, вспомнив всю совокупность условий, я считаю, что перебора с этим диктатом в общем не было. Надо даже удивляться, как много управляющего воздействия было оставлено самоорганизации. Ведь колхозы сразу были втянуты в огромную технологическую революцию, которая на Западе заняла сотню лет. Переход от трехпольной системы к травопольной, с одновременной механизацией основных работ. При этом машин было так мало, что они были сосредоточены в МТС и обслуживали прикрепленные колхозы по напряженному графику, перемещаясь по мере завершения работ. Эта сложная система могла функционировать только при жесткой координации усилий формально автономных единиц колхозов, а также при жестком диктате агрономического планирования. Агрономов тоже было мало, Они тоже, как и машины, находились в центре, и они с трудом могли объяснить смысл своих команд людям, не имевшим опыта ни работы с большими травопольными системами, ни машинной обработки земли. Райкомы в передаче этих команд от агрономов вообще были лишь промежуточным звеном. Конечно, эта система давала сбои, возникали нестыковки во времени, у кого-то урожай снижался из-за предписанного ранее посева у кого-то осыпался из-за задержки комбайнов. Поэтому в каждом отдельном колхозе были основания для недовольства этим диктатом, но его великий смысл заключался в том, что он дал принципиальную возможность запустить всю эту систему, и без диктата, окрика, наказания это было бы невозможно. Как гласит армейская поговорка, приказы офицера должны быть решительными, Лучше, конечно, если они при этом еще и правильны. Критики колхозной системы, говоря о диктате, возмущались тем, что приказы из райкомов были решительны. Но ведь главное это в другом, были ли они правильны. Этого вопроса критики обычно не касались, потому что в целом с уровня всей колхозной системы эти приказы в общем были правильными. Советская модернизация. Либеральная архаизация. Вся доктрина колхозного строительства, включая диктат райкомов, была большой общенародного масштаба программой модернизации деревни. Все деревни, а не малой части сильных крестьян на хуторах или отрубах. Это была программа подключения всего крестьянства к современному научно-техническому знанию, без разделения крестьян на модернизируемую и архаизируемую часть, как в зеленой революции в развивающихся странах. Это была первая в истории подобная программа, которая в иных формах прошла потом в Японии и Китае, во Вьетнаме и на Кубе. Эта программа включала в себя и обновление технологии, и изменение быта, и доступ к современному образованию университетского типа, и повышение доходов крестьян. Скажем честно, мы всего этого не понимали в советское время. Все эти слова нам казались скучной пропагандой. Так бывает. Хотя верхоглядство не подобает культурному человеку. Грешны мы в этом почти все. Но совсем непростительно, если сущности не видят и тогда, когда она уничтожается и на смену приходит ее антипод. Ведь в этот момент как раз и приоткрывается самое важное. Оно недолго видно, его затягивает новое, отвлекает на себя все внимание. Важно не упустить момент, когда можно охватить взглядом и сущность старого, и сущность приходящего ему на смену антипода. Контраст помогает понять. В последние 10 лет под аплодисменты влиятельной части горожан новый политический режим остановил советскую аграрную программу, приступил к разрушению построенной колхозно-совхозной системы и быстро насаждает социальные и производственные структуры, предписанные программой МВФ. То, что мы видим – является замечательно наглядной иллюстрацией концепции периферийного капитализма. Она, как уже было сказано, предполагает создание небольшого модернизированного анклава и одновременную архаизацию большей части прежней доколониальной социальной системы. В России, однако, с передовыми современными анклавами пока что дело не идет, но архаизация проводится полным ходом. Несколькими мазками представим картину, чтобы по контрасту стала понятной суть именно советской программы. Перед началом Сева 2001 года Минсельхоз Российской Федерации доложил, что на 1 марта в сельском хозяйстве России имелось 514,4 тысячи исправных тракторов. В 1986 году их было 1 миллион 424 тысячи. Сегодня добивают последнее, что осталось, новые купить не на что, да и производить тракторы почти перестали. В феврале 2001 года их произвели на всех заводах России 1200 штук, а в 80-е годы в месяц давали по 25 тысяч штук. Свернуто производство даже тех машин, которые были любимым объектом антисоветской пропаганды, в пику гигантомании плановой экономики, производство мини-тракторов. В 1997 году их было выпущено в 20 раз меньше, чем в 1993 году. Всего 400 штук на всю Россию. В 1992-1993 годах правительство перекачало колоссальные средства из аграрного сектора за счет искусственных ножниц цен на продукты сельского и промышленного производства. За 1992 год Цены на сельхозпродукцию выросли в 8,6 раза, а на покупаемую селом продукцию и услуги в 16,2 раза. В 1993 году положение еще резко ухудшилось. В целом за 1992-1993 годы закупочные цены на мясо возросли в 45 раз, на молоко в 63 раза, а на бензин в 324 раза а на трактор К-700 в 828 раз, а на трактор Т-4 в 1344 раза. Выдержать этого хозяйства не могли. В целом на всю сельскохозяйственную технику спрос в России за 4 года реформ снизился более чем на 90%. И даже при такой скудной емкости рынка множеством способов идет лоббирование иностранной техники. Надо думать, бескорыстно помогают западным фирмам. По данным Ростсельмаша, средняя цена импортного комбайна на нашем рынке составляет 220 тысяч долларов, а российского – 50 тысяч. Ведомости – 9 июля 2001 года. Но в 2000 году импортные комбайны захватили 25% российского рынка. Затихли вопли о фермерах, которые, дай только разгромить колхозы, накормят Россию. Фермеров у нас оставили и без машин, и без удобрений. Менее трех тракторов имеют в среднем наши фермеры на тысячу га пашни, при европейской норме 120, в 40 раз меньше. У меня дом в деревне, и я вижу, во что обошлось это фермерам, а еще пуще их детям. Худые. Усталые лица, потухшие глаза. Едет мальчик вечером на этом изношенном тракторе, который глохнет каждую минуту, пьяный, а ему 13 лет. От непосильного труда в начале 20 века потребляли спиртное более 60% деревенских мальчиков в возрасте 7-8 лет. Возрождаете ту Россию, господа? Деревня сжимается, затихает, режет скот, свой последний резерв. В 1996 году Россия перешла рубеж, какого даже в войну не переходила. У нас стало меньше одной коровы на 10 человек. Сейчас, в 2001 году, уже осталось 0,89 коров на 10 душ. Коз и овец сегодня в четверо меньше, чем в 80-е годы. Вдумайтесь в такую цифру. В январе 2001 года средняя зарплата в сельском хозяйстве России – Была 852 рубля в месяц, а у служащих банков и страховых компаний 13 341 рубль. В 16 раз больше – клеркам, протирающим штаны в офисах. Какая подлость так поступить с тружениками, которые кормят страну. И полезно вспомнить тем, у кого память коротка. В 1988 году средний месячный доход на душу в семьях колхозников Был в СССР 121 рубль, а средняя зарплата в колхозе вместе с выплатами из общественных фондов 249 рублей. По среднедушевому доходу колхозники приближались к горожанам, рабочим и служащим. У них тогда среднедушевой доход был 153 рубля. Горожане не хотят видеть, что уже 10 лет в России выполняется невиданная, небывалая программа уничтожения сельского хозяйства огромной страны. Когда-нибудь историки будут ломать голову, как такое могло произойти? Ведь все на глазах, при нашем общем попустительстве. Делается черное и явно антинародное дело, а народ равнодушен. Мало кто вообще этим интересуется. А ведь о собственной шкуре надо было бы подумать, о детях своих. Сколько еще протянут наши крестьяне? Кто станет работать в таких условиях? На чем будут пахать через 2-3 года? Каков будет урожай без удобрений и без элитных семян? Угробили систему селекционных станций, которой Россия гордилась на весь мир. То же самое делают с элитным скотом. В ноябре 2000 года я подвез на машине женщину из совхоза. Она пенсионер, вернулась в свою деревню, а до этого была заместителем председателя райсполкома, занималась диктатом. Вот что она рассказала. На весь район в двух совхозах теперь акционерное общество, решили сохранить племенное молочное стадо, себе в убыток. Верят люди, что весь этот морок кончится, и надо будет поднимать хозяйство, так что-то стараются сберечь на развод. Прекрасные коровы, душа радуется. За ничтожную просрочку платежей, вернее, даже по недоразумению, МОЗ «Энерго» отключила электричество, всего на два дня. Но за два дня погибло, испортилась половина стада, Не смогли люди руками выдавить этих коров, хотя всех по домам сзывали. Женщина говорит, что в МОСЭНЕРГО прекрасно поняли, что отключение подачи энергии означает гибель ценнейшего стада, что каждая из этих коров стоит намного больше, чем просроченная сумма платежа, и отключили. Им, государственным чиновникам, теперь абсолютно безразлична судьба этого стада. Я даже удивился как кратко и ясно изложила эта пожилая женщина суть совершившегося в России переворота. «Я приехал в деревню в мае, увидел знакомого фермера, спрашиваю, как дела?» «Все, — говорит, — забили стадо. Из двух с тысяч коров осталось двести. Сломались люди. Чубай торжествует, и он свою ферму свертывает. Раньше он к совхозу жался, комбикорма там брал, горючее. Теперь не потянуть». Переход от длительного периода непрерывной модернизации и улучшения сельского хозяйства к его быстрой деградации и архаизации произошел резко, скачкообразно, как будто подстрелили нашу деревню. Приведу выдержки из беспристрастного официального доклада в разбивку бессистемно, ибо каждый абзац настолько красноречив, что не требует обработки. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации научно-техническое развитие агропромышленного комплекса России, Москва, 2000 год. Сокращение бюджетного финансирования научных организаций наглядно видно на примере 22 институтов Российской Академии сельскохозяйственных наук различного профиля. Расчеты показали, что в целом по всем указанным институтам Бюджетное финансирование в 1996 году по сравнению с 1991 годом сократилось в 8,5 раз. В 1999 году в среднем по системе Российской академии сельскохозяйственных наук средняя заработная плата составила 629 рублей. Вызывает серьезную озабоченность обвальное сокращение количества исследователей научно-исследовательских подразделений вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Их численность уменьшилась за период 91 1997 годы с восемьдесят человек до 605 человек, то есть более чем в 11 раз. Из-за отсутствия финансирования научно-педагогический состав вузов не принимает участие в проведении научно-исследовательских работ, Большинство сортов и гибридов сельскохозяйственных растений рассчитано на значительный уровень ресурсного обеспечения, которого в настоящее время недостаточно. Нужны новые сорта, но из-за недостатка средств отключены теплицы, фитотроны и другие культивационные установки. А это значит, что срок выведения новых сортов увеличивается как минимум в 3-4 раза. В хозяйствах зачастую используются упрощенные технологии производства растений продукции, которые отличаются достаточно низким уровнем, что приводит к резкому падению урожайности и технологических качеств сырья. По этой причине резко сократилось производство сильного зерна. Сахаристость отечественной свеклы в последние годы на 30-40% уступает зарубежной. Понизилось качество овощей, картофеля. Причинами нарушения технологий возделывания сельскохозяйственных культур стали отсутствие необходимой в хозяйствах сельскохозяйственной техники, сокращение внесения необходимых минеральных удобрений в почву более чем в 10 раз, усиление процессов закисления, засоления и эрозии почв из-за сокращения миллиоративных работ, резкого уменьшения вложений в известкование и фосфоритование. В целом по стране 45 миллионов га пашни характеризуются повышенной кислотностью, 37 миллионов га низким содержанием фосфора, 63 миллиона га низким содержанием гумуса. Сложившееся положение в расте во многом объясняется еще и значительным ухудшением в последние годы состояния отечественного семеноводства, которое сейчас находится в глубоком кризисе. В связи с отсутствием у многих хозяйств средств на покупку дорогих семян элиты и первой репродукции, ими используются собственные семена, а семена высших репродукций, в том числе и новых, только что районированных сортов, скапливаются на складах ОПХ элитхозов, научно-исследовательских институтов сельского хозяйства, учхозов, вузов, селектцентров, а иногда идут на корм скоту или на мельницу. В результате в последние годы одна треть семян высшей репродукции не была реализована элитхозами по прямому назначению, а товаропроизводители потеряли миллионы тонн высококачественного зерна, картофеля, овощей, технических культур. В дореформенный период в сельском хозяйстве был достигнут относительно высокий уровень механизации сельскохозяйственного производства. Глубокий экономический кризис в стране и АПК – потеря платежеспособного спроса сельскохозяйственных предприятий на технику, слабая протекционистская политика по сохранению рынков сельскохозяйственных машин и оборудования, отсутствие государственной поддержки предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения привели к развалу научно-технического и производственного потенциала отечественного машиностроения. Объем товарной продукции на предприятиях отрасли сократился почти в 13 раз в том числе по тракторостроению, в 10. По сельскохозяйственным машинам для растеневодства более чем в 14. По машинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства в 38. По двигателестроению в 8. По компонентам машин и запасным частям в 17. А использованию производственного потенциала в 13-25 раз. Нагрузка на один трактор, пашни в гектарах. В России – 122, США – 28, Англии – 13, Германии – 8, Италии – 6. Для ухода за существующим парком машин ежегодно требуется около 30 триллионов рублей, фактически расходуется в 4-5 раз меньше. Промышленное производство основных видов продовольствия отброшено в среднем на 20-25 лет. А показатели производства молока в стране приближаются к уровню показателей 1914 года. В крупных городах, Москве и Санкт-Петербурге, доля импорта составляет 80% от всего объема пищевой продукции. По уровню жизни, в соответствии с индексом человеческого развития, Россия до недавнего времени, занимавшая седьмое место в мире, опустилась до сорокового. С большим трудом в СССР Создали мощную промышленность удобрений. Сегодня она парализована. Остатки ее работают на экспорт. России, как и при Столыпине, удобрения не по карману. Известно, что естественное плодородие обеспечивает урожайность не выше 7-8 центнеров зерна с гектара. В 1909-1913 годах в среднем за год она составляла 6,9 центнера. Больше не может компенсировать почва вынос питательных веществ, надо удобрять. При урожае 18-19 центнеров, как было в последние советские годы, вынос с урожаем был 124 кг питательных веществ с гектара, а вносилось 122 кг с удобрениями. Мы только-только подошли к равновесию, оно было резко сломано. Применение удобрений в Российской Федерации упало с 14 миллионов тонн в 1987 году до 2,1 миллиона тонн в 1994 году, а с 1995 удерживается на уровне 1,5 миллиона тонн. В четыре раза уменьшилось и внесение органических удобрений. Подумайте только, Россия сегодня вносит в гектар пашни в 6-7 раз меньше удобрений чем страны третьего мира – Бразилия, Мексика. Не на 20-30%, а в 6-7 раз меньше. За 5 лет скатится с уровня развитой страны на уровень голодающих стран. Начиная с 1995 года количество вносимых в почву удобрений колеблется в России около 13 кг на гектар. Для сравнения замечу, что в Китае в 1995 году на 1 гектар было внесено 386 килограмм удобрений, в 30 раз больше. Резко сократилось и внесение в почву органических удобрений. Россия начинает воспроизводить типичную двойную структуру сельского хозяйства третьего мира. Есть небольшие оазисы относительного благополучия, а остальная земля дичает. В 1992 году уже 40% площади подзерновые вообще не получило удобрений а в 1993 году эта доля достигла 75%. И с тех пор площадь удобряемых земель не повысилась. Эта политика не имеет никаких экономических оправданий. Только в 1993 году из-за лишения села удобрений недополучено продукции, эквивалентной 15-20 миллионам тонн зерна. Повышение эффективности при переработке зерна в комбикорм было бы примерно равно всему зерновому импорту России. Поэтому пути и шли, но реформа резко оборвала эту тенденцию и отбросила к наихудшему состоянию. В 1992 году по сравнению с 1989 годом заготовки упали. сена и силоса на 35%, кормовых корнеплодов на 69%, травяной муки на 71%, Производство комбикормов на 35% и ценность их снижается. В 1992 году по сравнению с 1989 годом поставлено рыбной муки в 3 раза, широта и жмыхов в 4 раза, травяной муки в 6,5 раз и мелассы в 15 раз меньше. Выпуск белково-витаминных добавок упал более чем в 4 раза, азотных кормовых добавок в 11 раз. Изменения такого масштаба означают, что производится, по сути, не комбикорм, а размолотое зерно. В дореформенную пятилетку 1986-1989 годов в год вводились мощности по производству комбикорма на 3930 тонн в сутки, а в 1992 году на 100 тонн. Сегодня строительство практически прекращено. Производство добавок на комбикорма, которые стали создавать для ликвидации перекорма зерна и освобождение от его импорта, было уничтожено к 1994 году, когда оно составило 2% от уровня 1990 года, а затем вообще прекратилось. Было уничтожено важное современное производство. В то же время, сохранять поголовье скота можно лишь при быстром росте потребления зерна, ибо основной его потребитель – животноводство. Поначалу из-за этого пришлось резко увеличить импорт зерна, который антисоветские идеологи ставили в вину советской системе. Если в 1966-70 годах Россия импортировала в год в среднем 1,35 миллиона тонн зерна, то в 1992 году 24,3 миллиона тонн. В тот год Россия впервые вошла в режим потребления импортного зерна с колес. Неоднократно разбронировался и неприкосновенный зерновой запас, величина которого уже на порядок ниже, чем в 50-е годы. Но ведь зерновой неприкосновенный запас на случай крайнего бедствия и войны. Запустив в него руку, правительство красноречивее всяких слов признало, Россия потеряла продовольственную независимость, даже введя почти половину населения в режим полуголода. В животноводстве идет снижение товарности и страшный откат в технологии и санитарии. Если производство мяса за годы реформы упало в целом в два раза, то переработка скота на мясокомбинатах в четыре раза. Скот забивают на подворьях и мясо продают на дорогах и в подворотнях. Вот маленькая и весьма типичная выдержка из Государственного доклада о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году. Москва, 1993 год. Настораживает расширение ареала синотропного трихонелеза и увеличивающееся число заражающихся. Заболеваемость трихонеллезом, имеющая вспышечный характер, регистрировалась в 40 административных территориях Российской Федерации. Все вспышки трихинеллеза возникли в результате бесконтрольной торговли свининой, подворного убоя, без проведения санитарно-ветеринарной экспертизы. Прогноз по заболеваемости населения гельминтозами неблагоприятный. Отсутствие лечебных средств сводит на нет многолетние усилия учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы по оздоровлению очагов гельминтоза. Развитие и интенсификация индивидуальных хозяйств, частное свиноводство, выращивание овощей, зелени, ягодных культур с использованием необезвреженных нечистот для удобрения приводит к загрязнению почвы, овощей, ягод, инвазии мяса и мясопродуктов. Страница 99. Бороться на рынке село не может, так как не может охватить весь цикл и выйти с готовым продуктом – мощности хранения и переработки в городе. Село с самого начала реформы стало беспомощно против диктата переработчика и торговца. Например, овощные базы принимали осенью 1993 года картофель по цене 30-40 рублей при себестоимости 50-70 рублей. Когда были нанесены первые сильнейшие удары по колхозам, идеологи этого поворота радовались – село отступило на подворье. Умиление усилением подворья вызвано лишь тем, что оно внешне напоминает частное фермерское хозяйство. На деле подворье – уклад средневековый и совершенно не капиталистический. Его усиление – признак разрухи. Быстро свертываются цивилизованные формы интенсивного производства возрождаются архаичные технологии с огромным откатом из-за того, что на селе уже практически отсутствует тягловый скот. Возникает никогда не существовавшая, неизвестная миру система, сочетающая остатки современной электротехники с технологией раннего безлошадного земледелия. Резко снижается энергоснабжение, идет снижение товарности. По сравнению с нерыночным 1985 годом, В рыночном 1992 году товарность зернового производства снизилась с 40% до 24%, а картофеля с 22% до 8%. Уже на первом этапе перевода скота с ферм на подворье при потере 1% поголовья коров товарность молока в России упала на 26%. Прекратилось миллиоративное строительство. В России перестали орошать, осушать и известковать земли. Качество почв быстро снижается. Снизилась породность стада, а значит и столь любимая нашими либералами эффективность. Вот прямой и простой показатель одичания. Скоту теперь скармливается больше корма, чем в советское время, а продуктивность его ниже. В 1990 году на производство центнера молока расходовалось 1,44 центнера кормовых единиц, а в 1994 году 1,74 центнера. Это очень резкое падение продуктивности. На центнер привеса крупного рогатого скота уходило 13,5 центнеров кормов, а в 1994 году – 18,9. А на центнер привеса свиней имеем скачок расхода кормов От 8,3 до 12,5 центнеров. В 2,5 раза вырос падеж скота. Мы наблюдаем нарастающую архаизацию сельского хозяйства России и никаких признаков перелома этой тенденции нет. Когда разрушали колхозные и совхозные фермы, много говорилось о том, что их заменят оптимальные современные частные животноводческие предприятия. Это говорилось неискренне Уже в 1990 году была опубликована сводка – средняя молочно-товарная ферма оптимальных для России размеров 70 коров требует капитала вложений, равных ежегодному накоплению в 2000 долларов в течение 60 лет. Откуда было взяться у нашего мелкого фермера таким деньгам? И всякие ссылки честных антисоветчиков на то, что они хотели как лучше, имеют сегодня ничтожное значение – Предупреждения о порочности всего плана реформ им делались уже в конце 80-х годов, а затем в 1991 92 годах. Эта порочность была красноречива и с очевидностью показана практикой. Но они, наши честные интеллигенты-демократы, даже не желают вслух признать очевидных фактов. Посмотрите, какие цены установил новый хозяйственный строй на зерно и на хлеб. Цены на хлеб... Производимый частными предпринимателями в городе чудовищно завышены, но это тривиально. Из крестьян же, напротив, стали добывать зерно как фактор природы, а он, как следует из политэкономии, вообще не имеет стоимости. Стоимость определяется только затратами на добычу. Это и есть важнейший признак архаизации. Зерно не покупают через эквивалентный обмен, а именно добывают. Архаическая часть хозяйства страны производит ценности, как природа, а модернизированный уклад, скупщики зерна, добывают эти ценности бесплатно. Если добывают хищнически, как китов или зерно у нашего села, то довольно быстро уничтожают и китов, и наших крестьян. Все это общество легко приняло, потому что в течение 30 лет велась тихая, но интенсивная антиколхозная пропаганда. И почти все мы приняли в ней большее или меньшее участие, не думая о последствиях и не зная общества, в котором живем. Комментарий. О статистике. В этой главе приведено довольно много статистических данных. Часть читателей их отвергает в принципе, они не верят статистике. Это глубоко ошибочная позиция. Да, существует недоверие к статистике вообще, мол, статистика – вид лжи. Такое недоверие бессодержательно. Любое измерение может быть ложью, особенно если его не понимаешь. Какой смысл, например, измерять температуру дикарю, если он не знает, что такое температура и что она говорит о состоянии здоровья? А если тебе это объяснили, то глупо отказываться от термометра. Ложь при использовании измерений обычно кроется в порах, на гранях. Прежде всего, можно подозревать манипуляцию, когда измеряют неизмеримую, или даже неформализуемую величину и затем делают утверждения типа «жить стало вдвое веселей». С новыми памперсами попки стали на 40% здоровее. Легко манипулировать относительными величинами, всяческими индексами. Еще легче средними величинами при большой неоднородности объекта, средняя температура по больнице или средние доходы в Российской Федерации. Гораздо труднее ложно толковать абсолютные натурные показатели, например, число голов крупного рогатого скота, количество тракторов или тонн нефти. Здесь качество измерений зависит скорее от качества системы сбора информации. Это можно оценить, и обычно ошибка не настолько велика, чтобы принципиально повлиять на вывод. Крупных сознательных фальсификаций в системе натурных показателей быть не может, Поэтому утверждение типа «советской» или, наоборот, «российской» статистике «верить нельзя» ложно в принципе. Да, верить, как и не верить, нельзя, когда говорят, что советские попки стали на 40% здоровее. Но когда говорят, что в Российской Федерации стало на 2 миллиона попок меньше, чем 5 лет назад, то это весьма надежное утверждение. Нельзя безоговорочно верить первым членам гомологических рядов, например, показателям первых пятилеток. Они всегда аномальны, ибо измеряются в состоянии хаоса зарождения ряда. А когда складывается стабильная система статистики, то она отражает межотраслевой баланс, и крупные фальсификации сразу обнаруживаются, причем кричащим образом. Но статистика настолько дорогая и необходимая система, что никто не будет ее создавать для того, чтобы обмануть ЦРУ или своего колхозника. Это предположение нелепо, никакое государство не в состоянии вести двойную бухгалтерию, одну для своих целей, другую для идеологического обмана. Для целей идеологии вполне достаточно засекречивать натурные показатели, а в политических выступлениях применять побольше туманных показателей. Кстати, проверка советской статистики была любимым делом американской советологии, и эти работы полезно читать. Ибо там наше бытие просчитывается с другими, нежели у нас методиками, что проясняет некоторые моменты. Мелкие надувательства, которые бывают в статистике, не страшны, поскольку они проявляются сразу же, именно при взгляде на баланс. Лет пять назад энтузиасты реформы стали кричать о буме в жилищном строительстве. Но данные по производству и импорту стройматериалов и оборудования показывали реальность. Для такого бума, о котором они кричали, не существовало ни цемента, ни оконного стекла, ни унитазов. Нестыковка сразу бросалась в глаза. Кроме того, важным средством контроля, доступным читателю, является сравнение показателей, полученных независимыми методами, подходя к объекту с разных сторон. Например, важным индикатором благосостояния общества является статистика продаж скажем, продуктов питания. Но важные коррективы вносит и прямое измерение потребления, тем более разными группами населения. Оно достигается изучением семейных бюджетов, которое в широких масштабах было начато в России уже в конце XIX века. В советское время проводилось регулярное изучение семейных бюджетов 90 тысяч семей. Сейчас размах гораздо меньше, но такая работа продолжается. Сейчас Госкомстат Российской Федерации стал кое-что скрывать путем сокращения числа публикуемых показателей или таком их агрегировании, что трудно продолжать временные ряды. Иногда заменяют содержание так, что весь временной ряд рвется. Но все это мелочи. Статистику очень полезно изучать, стараясь сравнивать взаимосвязанные показатели и брать как можно более длинные временные ряды. Восприятие антиколхозного мифа. Философские предпосылки. Есть один тяжелый нерешенный вопрос. Почему так легко поверили люди тем черным мифам, которые идеологи создали о наших крестьянах и колхозах? По мне, не было более несправедливой вещи, чем этот миф. Деревня на своем горбу вытянула и индустриализацию, и войну, и послевоенное восстановление. А о ней сказали что она камнем висит на шее государства. Дотации, дотации. Как могли горожане в это поверить? Ведь это ложь, самая низкая. Деревня у нас всегда до самого последнего времени субсидировала город. Причем ложь эта не только о колхозах, а вообще о русском крестьянстве. И даже, если хотите, о столыпине. Из него сделали какого-то попку, только и повторяли его фразу «Нам нужна великая Россия». Вникнуть в его дело не пожелали, а ведь он прошел трудный путь, попытался разрушить общину и превратить крестьян в фермеров и рабочих. И сам понял, что это невозможно. Он проверил важнейший для нас вариант и даже заплатил за опыт своей жизнью. Но разве мы все учли его урок? Нет. Нам сумели привить в сознание экономический идиотизм. Сейчас под прикрытием сказки об инвестициях превращают землю в товар. Мне позвонили из Академии наук Украины, хотели издать сборник серьезных статей, отражающих дебаты о земле в России. Статьи против купли-продажи они нашли, а статей за куплю-продажу не нашли ни одной. Просят найти, не может же быть такого. Я стал искать, опрашивать специалистов. Нет таких работ, одни заклинания. Что же это творится? Вспоминая разговоры о колхозах, которые велись в интеллигентной среде с 60-х годов, я с удивлением вижу, что в этой среде соединились идеи, казалось бы, несоединимых, крайне враждебных течений – либерализма и троцкизма. Их объединяет лишь общий евроцентризм и исходящая из него ненависть к крестьянству и ненависть к аристократии, но это особая тема. Общество, проникнутое евроцентризмом, видит в крестьянстве главного своего врага. Подумать только, Льву Толстому, великому философу ненасилие не дали Нобелевскую премию за то, что он был выразителем психологии крестьянства. А потом другая комиссия, ему, самому крупному писателю того времени, отказала в Нобелевской премии по литературе, по этой же причине. «Раз замолвил слово за крестьян, ты уже враг цивилизации». Индустриализм в его евроцентрической версии. Сегодня антикрестьянская идеология в России приобрела радикальный, даже фанатичный характер. Известно, что во всех культурах, где устояло под ударами Запада традиционное общество, земля священна, а крестьяне – хранители корня народа. И в мыслях нет подходить к ним с монетаристскими мерками. В Японии запрещено импортировать рис, хотя на внешнем рынке он стоит в пять раз. А в некоторые годы и в 8 раз дешевле, чем платить своему крестьянину. Платят и потому-то ничего с ними американцы не смогли сделать, хоть и оккупировали. В отношении к крестьянству мыслями нашей интеллигенции завладел самый упрощенный механистический индустриализм подавай им фермера, и все тут. Западный способ ведения сельского хозяйства это частная собственность на землю и рынок труда, на котором фермер-предприниматель покупает рабочую силу сельского пролетария. Это аналог фабрики на земле. Многие поверили, без всяких доказательств, что это гораздо эффективнее некапиталистических способов хозяйства. Из того, что знает сегодня наука, можно вывести, что это утверждение ложно и, в лучшем случае, ошибочно. Начнем с самого старого способа, семейно-общинного, с примитивной технологией. Русский читатель мало знает, о колонизации европейцами стран с традиционной культурой. Нас это как-то мало интересовало и лишь сегодня стало вдруг очень актуальным. И я с большим интересом прочел случайно попавшую мне в руки книгу английской писательницы, дочери колониста в Родезии, Зимбабве, ее детские впечатления. Книга ценна тем, что в ней подробно описаны два мира сельского хозяйства, африканской общины и плантации фермера-колониста. Вышло так, что девочка подружилась с престарелым вождем племени и стала ходить в африканские деревни, просто смотреть. И ее мучила мысль, почему у африканцев земля производит невероятное изобилие плодов, так, что они свисают на трех уровнях, и люди в деревне веселы и проводят досуг в долгих беседах, попивая из тыковки пальмовое вино. А у белых колонистов земля вообще ничего не родит, они бедны, злы, по уши в долгах и норовят отнять коз у африканцев, а потом и вообще всю их землю. И хотя девочка ответа не сформулировала, он складывался из всех ее обыденных впечатлений. Земля отвечала африканцам на заботу, потому что это была их земля, часть их самих, хотя она и была общинной. А дальше уже можно перевести это на язык агрономии, знания почвы, климата, растений и насекомых. Загнанные в тропический лес индейцы Амазонии и сегодня питаются с такого клочка земли, что ученые считают, пересчитывают и не могут поверить. Я сам был с бразильскими учеными, которые изучают индейский способ ведения хозяйства. У таких фермеров, которым надо добираться по протокам Амазонки. Это действительно поражает. С одного гектара леса, не вырубая деревьев, живет большая семья. Они сажают свои культуры прямо в лесу отыскивая по едва заметным признакам пятачки самой подходящей почвы размером в несколько квадратных метров. В их языке множество тонких определений видов почвы. А для колонистов, получивших в частную собственность Землю, застреленных аборигенов и распахавших ее на просто плантации, она все равно была чужой, была объектом эксплуатации. Африканец и индеец, обладающие космическим чувством примитивного человека, были частью окружающего их мира и чувствовали его. Перемолотый научной революцией и реформацией колонизатор оказался вне мира, он стал его покорителем и эксплуататором, и все больше врагом. Почему же наши русские интеллигенты в этом вопросе пошли за колонизатором, а не за крестьянином и Чаяновым? Конрад Лоренц, изучавший связь между инстинктами и культурой, указал на принципиальную разницу. Фермер-капиталист свободен по отношению к земле. Он ее эксплуатирует, как любое другое средство производства. А если невыгодно, продает. Крестьянин же землю любит. И в долгой перспективе крестьянское хозяйство гораздо эффективнее, ибо фермер землю разрушает. Китайский крестьянин 2000 лет кормит с небольшой площади четверть населения земли. На 100 человек здесь 8 га пашни. И Китай давно не знает голода. А в Бразилии 46 га пашни. Да какой! Невероятно плодородной при обилии солнца и влаги. Перед конференцией Рио-92 мы с одним китайским ученым пересекли Бразилию. И он сказал, что китайский крестьянин с такой земли мог бы кормить все человечество. Но в Бразилии земля у иностранных фирм и крупных фермеров. И здесь при тракторах с компьютерами Постоянное недоедание и острая нехватка в пище, белка и витаминов у половины населения. А в США дело вообще зашло в тупик. Для поддержания плодородия, лишь недавно поднятой целины прерий, здесь вгоняют в землю то ли 6, то ли 10 калорий арабской нефти для получения одной пищевой калории. Ведь уже одно это показывает. Американский способ, по сути, выворачивает наизнанку сам смысл сельского хозяйства. Ведь смысл этот в превращении в глюкозу воды и углекислого газа с помощью солнечной энергии посредством зеленого листа. Если считать эффективность хозяйства не в деньгах, а в расходе энергии, а именно так уже и следовало бы считать, то американский фермер откатился далеко назад даже от европейского фермера прошлого века, когда еще было сильное влияние крестьянской традиции. Наш ученый-народник Подолинский, разрабатывая новую, не западную теорию труда, привел такие данные. Французский крестьянин при производстве пшеницы затрачивал одну калорию труда, своего и лошади, на получение 8 калорий в зерне, пищевые калории, и 14 калорий в соломе. По энергетике он был в 80 раз эффективнее, чем в США через 120 лет прогресса. Индия до англичан не знала голода. Это была изобильная земля, которая производила такой избыток продукта, что его хватало на создание богатейшей материальной культуры и искусства. В Индии собирали высокие урожаи, возделывая поля деревянной сахой. Возмущенные такой отсталостью колонизаторы заставили внедрить современный английский отвальный плуг, что привело к быстрой эрозии легких лесовых почв. Как пишет Лоренс, Неспособность испытывать уважение – опасная болезнь нашей цивилизации. Научное мышление, не основанное на достаточно широких познаниях, своего рода половинчатая научная подготовка ведет к потере уважения к наследуемым традициям. Педанту всезнайки кажется невероятным, что в перспективе возделывания земли так, как это делал крестьянин с незапамятных времен, лучше и рациональнее американских агрономических систем, технически совершенных и предназначенных для интенсивной эксплуатации, которые во многих случаях вызывали опустынивание земель в течение немногих поколений. Дело не в технологии. К разрушительным последствиям везде вело вторжение европейца с рыночной психологией в крестьянскую среду с общинным мышлением. Чаянов как-то заметил. Вполне прав был фрейберский профессор Диль, который в отзыве на немецкое издание нашей книги писал, что забвение отличий семейного хозяйства и экстраполяция на него экономики Смита и Рикардо привели англичан в их индейской хозяйственной политике к ряду тяжелых ошибок. Анализом этих ошибок и занялся русский ученый-аграрник. Вместо того, чтобы поддержать кооперативы и на их основе увеличивать разнообразие аграрной системы, помогая подняться и семейным хозяйством, и фермерам западного типа, Наши реформаторы решили просто удушить сам тип крестьянского земледелия, хоть кооперативного, хоть семейного. Это они могут делать только с молчаливого согласия горожан и прежде всего интеллигенции. Вот это и есть самое страшное, и этого не изменить политическими средствами. Тут требуется катарсис, переосмысление самих оснований мышления всего культурного слоя страны. Когда я смотрю, как устроен труд фермера в Испании, а это самая крестьянская страна Запада, то я думаю, насколько была бы легче жизнь наших крестьян, если бы в село век за веком вкладывались, а не изымались средства. Если бы к каждому полю вела асфальтированная дорога, если бы везде были эти каменные хранилища и овчарни. Ведь ни один трактор там не остается на ночь на улице. У каждого есть хорошо оборудованный гараж. Уж не говорю о массе небольших, но таких полезных машин и инструментов. Но Россия не имела колоний, за счет которых росли города и фабрики Запада. Она все черпала из своей деревни. Проклинай сколько угодно историю, но ее не изменишь. И теперь России за ее историю мстят. Предлагают подчинить русскую деревню пришельцам из совсем иной цивилизации, выросшим на совсем иной земле и в иной культуре, Никакого синтеза при этом получиться не может, потому что пришельцы-демократы ведут себя как завоеватели. Сельское хозяйство особая сфера. Это не столько производство, сколько образ жизни. И когда говорят, что сельское хозяйство СССР было неэффективно, ибо в нем работало 23 миллиона человек, а в США только 3 миллиона, то это заявление абсурдно. Так может говорить именно только пришелец. А свой человек скажет: что наше сельское хозяйство давало возможность трудиться на земле и жить в селе 23 миллионам работников, а около них еще 80 миллионам членов их семей и пенсионеров. А в США фермы давали место для жизни только 3 миллионам, вытеснив в города безработных. Если с этой точки зрения посмотреть на безумные планы тотальной фермеризации русской деревни, то видно, Речь идет о попытке разрушения образа жизни всей страны, а не только села. Представим на минуту, что наше село стало, как в Америке. Это значит, что с земли будут согнаны десятки миллионов человек, что в городах вырастут, как раковые опухоли, норы из жести и картона. А живущие сегодня в родных колхозах 20 миллионов стариков заполнят богодельни и подворотни. Не так ли, мистер Черниченко? Наша национальная трагедия в том, что почти весь культурный слой России, не желая задуматься, уверовал, что сермяжный крестьянин, хоть до революции, хоть колхозник, конечно же в подметке не годится американскому фермеру с его белозубой улыбкой и щегольским картузом. Какое ничтожное мышление! Это даже не трагедия, а наш общий позор. Один чех из Академии наук рассказывал мне, как его на всю жизнь потрясло то, что он увидел в детстве, в мае 1945 года. Мимо их дома уходили отступавшие на запад немцы. На мощных грузовиках, в идеальном порядке, все как на подбор, со сверкающим оружием и гордым видом. Через какое-то время на дороге появились русские солдаты в обмотках и потрепанных телогрейках. Они понуро шли гурьбой, неся винтовки на плече, как лопаты. И тот чех, тогда мальчик, спросил отца, «Папа, это победители? А те немцы разбитые?» И отец ответил туманно. «Да, сынок, победители. Посмотри на них внимательно. Их не остановить». Тот на всю жизнь удивленный чех хотя бы пытался это понять, хотя задумался. А наша интеллигенция, глядя на крестьян, не желает задуматься и все мечтает о каких-то немцах. «Меня давно не покидает тяжелое чувство. Забыв войну и оторвавшись от деревни, В очень большой своей части наши горожане испытали глубокую деформацию сознания, восприятия мира. По важнейших вещах они стали судить по внешним, часто несущественным признакам. Углубляясь, эта деформация может стать несовместимой с самой жизнью народа, он теряет ориентацию в пространстве. Они, как тот маленький чех, не верят, что победителем может быть наш солдат в обмотках и телогрейке, Наш колхозник в кирзовых сапогах, наш научный работник с зарплатой 120 рублей – все это – явление одного порядка. И нет, как у того чеха, заботливого отца, который бы слегка вразумил. Ненависть к колхозам как часть ненависти к своему. Сделаю небольшое отступление и скажу о советской науке. По структуре отношение к ней было абсолютно таким же, как к колхозному сельскому хозяйству. Возможно, с интеллигентом легче будет объясниться, начав с науки, а потом ему уже будет понятнее и крестьянский двор, и колхоз. Наука у нас была устроена иначе, нежели на Западе, и наши ученые и инженеры в массе своей считали ее такой же сермяжной и неэффективной, как колхозы. Источники этого ложного восприятия, вернее, сбоев в мышлении, в тех же самых идолах сознания потеряли люди меру, Критерии подобия и критерии полезности. С 1985 года я руководил подготовкой первого тома комплексной программы научно-технического прогресса СССР до 2010 года. В числе прочих работ мы вели инвентаризацию приборного парка и приведение его к общему знаменателю по измерительной мощности приборного парка США, который был взят для сравнения. Статистика приборного парка в деньгах и в натуре была довольно надежной. Приведение к одной лошадино-приборной силе мы делали по нескольким основаниям. Динамика роста измерительной мощности приборов одного принципа была известна. Методика расчета обсуждалась в отделе науки ЦК трудно, но больших возражений не нашлось. Сноска автора. Верхушка Академии наук считала, что эти данные порочат страну. А я считал, что говорят о силе системы, но и необходимости глубоких структурных преобразований. Конец сноски. Итак, мы имеем факт. В середине 80-х годов один исследователь в СССР имел инструментальных измерительных возможностей в пересчете на одинаковые условные единицы в 200 раз меньше, чем в США. Сноска автора. Все же цифру в окончательном варианте текста Тома смягчили. И осталось так. Пересчет стоимости установленных в сфере неокр научных приборов с учетом их возраста, морального износа и соотношения цен на приборы эквивалентных технических возможностей разных стран показывает, что в настоящее время один научный работник в СССР обеспечен эквивалентными приборными возможностями в среднем в 80-100 раз хуже, чем один научный работник США. Страница 27. На деле – Разрыв был больше, чем в 200 раз, вследствие потери системности нашего приборного парка во многих лабораториях из-за нехватки компьютеров. Конец сноски. По остальным материальным условиям был примерно такой же разрыв. В США 60% потенциала науки, не считая подпитки всем потенциалом Запада, расходовалось на оборону. Наши системы оружия по научной насыщенности имели примерный паритет в США. То есть по ключевым критериям полезность советской науки, была сравнима с западной. Как это могло быть при таком разрыве в материальных ресурсах? Это могло быть потому, что разрыв компенсировался ресурсами культурными, типом мышления, русским научным стилем и типом кооперации людей. Этот тип кооперации был воплощен в советском типе организации коллективов и в таком жизнеустройстве, когда человек, имея зарплату 120 рублей, мог беззаботно предаться размышлениям о своем научном предмете. В принципе, обеспечение этими же ресурсами делало и нашего колхозника столь эффективным, что всякие лацисы и урновы и осмелиться не могут обнародовать достоверные данные и вынуждены лгать самым примитивным образом. Но поговорим не о них, а о нас всех, их духовной пастве. Я вижу такие дефекты в главных блоках нашего сознания, которыми эти манипуляторы умело пользовались. Доктринерский тип мышления. Та часть интеллигенции, что прильнула к антисоветскому роднику, поразительно легко приняла на веру самые упрощенные идеологические доктрины. Например, рыночники утверждают, что частная собственность на землю – естественное право, то есть оно во все времена как бы биологически присуще человеку. Раз так, то не о чем спорить против естественных законов не попрешь. И этой чуши благосклонно внимают. Просто стыдно перед лицом многих поколений антропологов, которые этот вопрос изучили досконально. Ну о каком естественном праве частной собственности может идти речь, если период самого существования частной собственности, как института, составляет 0,05 от жизни человеческой цивилизации, а земледелие, начиная с которого вообще появилась собственность, 2%. Ведь если принять этот идеологический фантом, то придется считать, что до французской революции на земле жили не вполне люди. На деле уже Руссо, а за ним отцы основателя США заявили, частная собственность есть общественный договор, контракт, а раз так, то надо договариваться, а не подходить к делу с религиозным фанатизмом. Собственность на землю – продукт общественных отношений, Ничего естественного или священного в ней быть не может. Она творение человека, созданное во вполне определенный исторический момент, во вполне определенных конкретных условиях. Можно было бы вести рациональный разговор о том, не наступили ли благоприятные условия для частной собственности на землю в СССР, России. Не имеет ли смысл денационализировать землю и предложить крестьянам превратиться в капиталистических фермеров? В таком разговоре каждая сторона могла бы привести разумные доводы и затем, в соответствии с балансом политических сил, реформа приняла бы тот или иной характер. Но ничего этого не было. В горожанах возбудили совершенно иррациональную неприязнь, а потом и ненависть к колхозам. Их искусственно превратили в толпу, способную безответственно разрушить источник своего собственного пропитания. Историк крестьянства Данилов рассказывал на симпозиуме «Куда идет Россия?» в декабре 1994 года о том, как он участвовал в совещании Горбачева с комиссией по вопросам аграрной реформы в августе 1990 года. Собравшихся перед залом заседаний секретариата ЦК КПСС обходил отделом ЦК КПСС Скиба и с каждым в отдельности о чем-то обменивался двумя-тремя фразами. Мне он доверительно сказал, что я могу получить слово для выступления, если выскажусь за введение частной собственности на землю и включение ее в товарный оборот. Услышав в ответ, что я против того и другого, Скиба сразу утратил ко мне интерес и тут же с той же доверительностью повел разговор с кем-то другим. На заседании выступавшие уверяли в необходимости частной собственности на землю И в своем единодушии с генсеком, выразившим при открытии встречи сожаление, что у него нет такого орудия земельных реформ, каким располагал Столыпин строительных комиссий. Их поддержал оказавшийся там Шмелев, горячо требовавший перехода от слов к делу. Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. Москва. Аспект Пресс. 1995 год. Страница 327. Доктринерство, присущее антисоветскому мышлению, усугублялось отключением исторической памяти. Как можно было не вспомнить, что в России по какой-то причине не было частной собственности на землю? Как было не задуматься, по какой причине? Ведь почему-то разделились пути германской и славянской земледельческой общины еще в средние века. Одна пошла по пути выделения хуторов и утверждения частной собственности а в другой сохранилось общинное уравнительное землепользование. Землей в русской общине наделялся каждый новый появившийся на свет ребенок. Понятно, что частной собственности и не могло при этом возникнуть. Эта гибкость связи рабочих рук с землей оптимизировала продуктивность всей системы вовлеченных в производство ресурсов. Поэтому крестьянский двор с опоры на общину в России – был продуктивнее, чем фермер, ведущий на той же земле капиталистическое хозяйство. Чаянов писал, Несмотря на кажущуюся парадоксальность, мы смеем даже утверждать, что крестьянское хозяйство будет готово платить за землю тем больше, чем у него меньше и чем оно беднее. Исследования профессором Касинским, динамики земельных и арендных цен в России, свидетельствуют о том, что цены, которые малоземельные крестьянские хозяйства платят за землю, значительно превышают капиталистическую абсолютную ренту. Сноска автора. Кстати, наше общество вправе предъявить антисоветским экономистам и политикам обвинение в сознательном утаивании научных данных, прямо касающихся проблем аграрной реформы в России. Конец сноски. Как можно было, имея за спиной Льва Толстого, Энгельгарта, Столыпина и Чаянова, поверить, что фермер у нас будет продуктивнее колхоза? Ведь для такого предположения не было абсолютно никаких оснований, а верили, как в откровение. И кому верили? Еще важнее, что в общине и в колхозе возникал, по сравнению с капиталистической фермой, особый образ жизни. Такой, при котором не было места мальтузианству запрету на жизнь для бедных. Они не боялись иметь детей, ибо те, подрастая, получали доступ к земле. Иной была ситуация на Западе. Чаянов подчеркивает, немало демографических исследований европейских ученых отмечало факт зависимости рождаемости и смертности от материальных условий существования и ясно выраженный пониженный прирост в малообеспеченных слоях населения. Известно также, что во Франции практическое мальтузианство наиболее развито в зажиточных крестьянских кругах. Можно высказать тяжелое предположение. Если в России идеи мальтузианства проникнут в массовое сознание, это будет означать довольно быструю гибель русских как народа. Бедные станут умирать, а на их место станут опускаться все новые и новые миллионы разоренных рыночниками русских. Человеку свойственно заблуждаться. Но ведь и обдумывать свои ошибки, учиться на них. Люди старшего возраста помнят, как уже в 70-е годы стали поговаривать в качестве обвинения колхозному строю, что СССР импортирует продовольствие. И это обвинение казалось убедительным. А во время перестройки мы уже каждый день слышали от Черниченки с Селюниным, что якобы Америка нас кормила. Я лично помню, как у меня, как будто что-то щелкнуло в уме, и я с испугом понял, что много лет безумно принимал тезис, который теперь мне показался очевидно нелепым. Именно очевидно нелепым. Как же я мог этого не видеть? Почему покупать продовольствие для улучшения питания своего населения ставится стране и ее хозяйству в вину? И почему это ставится в вину только СССР? Разве другие правильные страны не импортируют продовольствие? Я заглянул в общедоступный справочник. На душу населения ФРГ ввозило в 4 раза больше мяса, чем мы. Италия в 7 раз больше. Выходит, ввоз продовольствия в СССР был очень невелик по сравнению с развитыми странами. Почему же Черниченко не призывает разгонять там фермы и устраивать колхозы? Стоит чуть-чуть задуматься и видишь, что импорт продовольствия может быть или признаком острой нехватки, голода или угрозы голода, Или признаком достатка, хозяйственного благополучия. В середине 80-х годов РСФСР собирала до 120 миллионов тонн зерна в год. И при этом еще ввозила. Это было признаком благосостояния страны. Уже можно было за продукцию промышленности покупать зерно, чтобы люди лучше питались. Как мы могли поверить, что импорт зерна при таком уровне производства был признаком отсталости? Ведь это глупо. Теперь Российская Федерация подряд три года собирает 50-60 миллионов тонн зерна в год и начинает его экспортировать к радости Грефа. А у детей России, согласно последнему докладу Минздрава за 2000 год, уже наблюдается массовая нехватка веса от недоедания. Как же понять логику наших склонившихся к антисоветизму людей? Они восхищались царским правительством, при котором крестьяне ели беду, а хлеб вывозили. «Не доедим, а вывезем», как выразился министр финансов Вышеградский. В 1911-м был сильный голод, который затронул 32 миллиона крестьян, а на экспорт отправили 53,4% зерна. К этому мы и возвращаемся, и они это приветствуют. В декабре 1993 года, высоко оценивая результаты реформы в сельском хозяйстве, спад, в котором составил к тому моменту 40%, уже упоминавшийся Лацис сказал, на мой взгляд, чудовищную вещь. И, наконец, важнейший результат. Впервые за 30 лет Россия приступает к экспорту зерна, радикальным образом сократив импорт зерна, одновременно сократив импорт мяса и некоторых других продовольственных продуктов, которые можно производить в России. Куда идет Россия – Москва. Интерпракс. 1994 год. Страница 47. Все мы учились в школе и можем свести в систему пару величин. Если отечественное производство упало почти вдвое, если при этом прекращен импорт продовольствия и одновременно начат его экспорт, то это означает, что население России испытывает массовое недоедание, неименуемо ведущее к утрате здоровья и вымиранию людей. Лацис который ставит это в заслугу реформаторам, является, на мой взгляд, существом с патологическим сознанием. Но не о нем речь, а о тех гражданах, которые ему с доверием внимают и не замечают этой патологии. И это не просто болтовня экономиста-людоеда из известий, это часть стратегии антисоветских реформаторов. Ориентация на экспорт заявлена в государственном документе, основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, так называемая программа ГРЕФа. В ней сказано, поддержание экспортной ориентации этих секторов, производства зерна и картофеля, будет одним из основных приоритетов в структурной политике в области АПК. В программе ГРЕФа 237 страниц. Я их читал и перечитывал. Искал, каким же путем будет обеспечено выполнение его замысла. Нашел одну только туманную фразу. В ближайшее время реализовать следующие первоочередные меры. Создать условия для технологического переоснащения аграрного производства. И это программа действий. До чего же мы докатились к началу 21 века, до какого маразма? Представляет ли этот министр экономического развития России Сколько стоит не то, чтобы переоснастить сельское хозяйство, а хотя бы восстановить уровень 60-х годов? Редукционизм. В отношении к сельскому хозяйству это общее свойство антисоветского мышления проявилось в самой драматической форме. Люди удивительно легко принимали логику рассуждений, в которых из рассмотрения исключались важнейшие условия нашей действительности. При этом проблема вообще теряла разумные очертания. Она вырывалась из того контекста, в котором только и имела смысл. Так было невозможно уговорить людей принять во внимание почвенно-климатические условия СССР. Это для сельского хозяйства. Говоря о якобы низкой рентабельности колхозов, никогда не принимали в расчет расстояние от поля до главных мест потребления. Или хотя бы расстояние от поля до железной дороги. Хотя уже в дореволюционной экономической науке роль этого фактора была досконально изучена и даже математически выражена. Как это понять? Ведь очевидно, что транспортные издержки в России всегда были очень велики. Например, в 90-е годы 19 века во внешней торговле они в России были в 6 раз выше, чем в США. Разве это не влияет на рентабельность? И это данные из учебника. Но люди поражаются, когда их слышат. Во всей антиколхозной кампании ее идеологи сумели совершить очень большой подлог, который, кажется, трудно было не заметить. А ведь не заметили, не хотели заметить. Он заключается в том, что в нехватке продовольствия, в его импорте, в очередях и так далее обвиняли именно колхозы и совхозы, те предприятия, которые работали непосредственно в поле и на фермах. А между тем, эти предприятия всего лишь часть той системы, которая поставляла продовольствие на стол горожанам агропромышленного комплекса АПК. Прежде чем обвинять колхозы, надо было сначала убедительно показать, что именно они являются критическим элементом этой системы, что именно из-за них на столе нехватка продуктов. Допустим даже, что такая нехватка действительно была. Но так вопрос вообще никогда не ставился. Вернее, эту постановку вопроса массовое сознание отвергало. Виноваты колхозы, и все тут. Давайте хоть сейчас взглянем, каковы были тылы нашего колхозника, как его поддерживали смежники, как обеспечивали его средствами производства. Без учета этих величин теряет смысл всякий разговор об эффективности. А ведь эти факторы – лежат вне сферы сельского хозяйства и никак не связаны с формой собственности на землю. Если смежники сильно отстали, то разгони все колхозы и преврати всех в фермеров, лучше не станет. Вот простой показатель. Сколько человек обеспечивает труд одного пахаря в производстве его средств производства? Машины, удобрения и так далее. В США на одного фермера работало два человека а в СССР на одного колхозника 0,33 человека. А сколько работает в доведении продукта пахаря до стола? Транспорт, хранение, переработка, сбыт и так далее. На одного фермера в США 5 человек, а на одного колхозника в СССР 0,16 человека. В 30 раз меньше. Важнейшие условия нормальной работы сельского хозяйства Дороги, особенно если уборку и перевозку продукта поджимает погода, как это и было почти на всей территории нашей страны. В СССР было 39 километров шоссейных дорог на 1000 квадратных километров, а в США – 601 километр. О Европе и говорить нечего, во Франции – 1364, в Англии – 1499, даже в Польше – 493 километра. Что же сделали хулители колхозов, когда пришли к власти? Приступили к ликвидации диспропорций? Да нет, не для этого разгоняли колхозы. Еще в 1991 году в колхозах и совхозах РСФСР было построено 33 тысячи километров дорог с твердым покрытием, а в 1995 году менее 800 километров. Спад в 40 раз за 4 года. Таким образом, все главные постулаты компании по очернению советского сельского хозяйства были ложными. Антиколхозная позиция была навязана людям недобросовестными идеологами, и подлог этот раскрыть было бы нетрудно. Один из ведущих социологов деревни Староверов писал в 1985 году. Анализ показывает, что сегодня наиболее слабым звеном производительных сил АПК являются не колхозы или совхозы, а неаграрные отрасли этого комплекса. Некогерентность мышления, разрывы логики. Вот в роскошном журнале «Новая Россия» в августе 1999 года статья Владимирова «Политические технологии». Автор – крутой антисоветский националист, но подходит к вопросу и от теории стоимости. Он давит на сострадание к бедным русским крестьянам, замученным советской системой. Трудоемкость такой сельскохозяйственной культуры, как картофель, примерно совпадает с трудоемкостью цитрусовых. Поэтому на мировом рынке цены на картофель близки к ценам на цитрусовые. Нетрудно представить себе, во сколько раз картофель был дешевле цитрусовых в системе СССР и вспомнить, какие регионы производили картофель, а какие – цитрусовые. Сопоставление рисует нам дискриминацию русских регионов. Да. Сопоставление рисует нам. Здесь все – нелепость, начиная с утверждения, что везде в мире апельсины идут по цене картошки, хотя на Западе апельсины действительно дешевы, потому что их выращивают марокканцы и бразильцы, а картошку – голландцы и немцы, так уж климат распорядился. Но и в крупном производителе цитрусовых, Израиле, апельсины как следует из недавней газеты стоят 6 шекелей, а картофель – 2 В Испании разрыв еще больше. Но главное, абсурдная логика в приложении именно к России. Если трудоемкость выращивания апельсинов была такой же, как и картошки, то почему бы брянским колхозникам было не выращивать апельсины? Они же выгоднее. Чего было Хрущеву мелочиться, кукурузу внедрять? Приказал бы сразу лимоны и финики сеять. Тоже, видно, русофоб был, не давал русским регионам заработать. И почему русские в системе СССР стояли в очереди за апельсинами, брали их по такой завышенной цене? Интереса своего не понимали? Да что цитрусовые? Трудоемкость производства тонны картофеля была примерно такой же, как добыча 5000 тонн нефти. Значит и цену надо было одинаковую установить, за килограмм картошки как за 5 тонн нефти. Когда упорядочишь антиколхозные утверждения по типу главной мысли, Возникает поразительная картина – в обществе удалось создать устойчивую неприязнь к важнейшей системе его жизнеобеспечения, при том, что под этой неприязнью нет абсолютно никакой солидной и разумной базы. Если с каким-то энтузиастом антиколхозной компании удается распутать какое-либо из его умозаключений, ему и самому становится видно, что оснований для его установки нет, но он все равно на ней настаивает. Понятно, что при таком состоянии умов ни о каком выходе из кризиса не может быть и речи, людьми как будто овладела воля к смерти. В 1955 году я с друзьями-студентами ходил в лыжный поход по Северному Уралу. Это довольно суровый ненаселенный край. Мы проходили недалеки от Сопки, где за год или два до этого произошла непонятная трагическая история. Сидя у костра перед ночевкой, Мы все о ней молча думали. Такая же группа студентов, как мы, во время ночевки вдруг поддалась необъяснимой панике и, взявшись за руки, бросилась прочь от костра и палаток, проваливаясь в глубоком снегу. Они все потеряли способность здраво рассуждать и замерзли в двух шагах от лагеря. Никаких признаков нападения на них или какой-либо другой опасности обнаружено не было. Да и какая другая опасность может быть хуже неименуемой смерти? Сейчас, изучая уже 10 лет реальность советского сельского хозяйства и ее восприятие в массовом сознании горожан, я непроизвольно вспоминаю тот случай. Мы бежали от надежного источника пищи, пусть не от страха, а увлеченные миражом, природа психоза несущественна. И вот, проедая последние крохи советских запасов, мы продолжаем брести к этому миражу, сами в него уже не веря, но не желаем даже задуматься колхозы и питание советского человека. Когда ломали нашу империю зла, большие усилия приложили идеологи, чтобы в нашем сознании сложилось убеждение, будто мы плохо питаемся. Это убеждение было ложное. На деле-то как раз в СССР, даже при известной тупости его распределительной системы, полноценное и сбалансированное питание было обеспечено практически всему населению, всем социальным группам. У каждого ребенка на столе было масло и полная сахарница. Это прекрасно известно специалистам, но их тогда попросили помолчать. А мы поверили пропаганде, потому что имели к этому предрасположенность. В 1988 году молока и молочных продуктов в среднем по СССР потребляли 356 кг в год на человека. В США 260. Но при опросах 44% ответили, что потребляют недостаточно. Более того, в Армении, где велась особо сильная антисоветская пропаганда, 62% населения было недовольно своим уровнем потребления молока, а между тем его поедалось там в 1989 году 480 кг. И самый красноречивый случай – сахар. Его потребление составляло в СССР 47,2 кг в год на человека, свыше оптимальных медицинских норм. В США 28 кг. Но 52 опрошенных считали, что едят слишком мало сахара, а в Грузии недовольных было даже 67 Общественное мнение никак не отражало реальности. Таково было массовое восприятие реальности, а оно в значительной степени было создано идеологами и прессой. Как говорят сегодня иные пенсионеры, Мы очень плохо жили в СССР, но не знали об этом. Но им объяснили добрые люди. Даже если во время перестройки удавалось уговорить человека заглянуть в справочник и убедиться, что на душу населения в СССР производилось почти всех основных продуктов, кроме мяса, больше, чем в США, это лишь подливало масло в огонь. Ах так? Но если в СССР на душу населения производилось больше зерна, Молока, масла, чем в США, то почему же американцы питались так хорошо, а мы так плохо? Разделим этот вопрос на части и рассмотрим их по очереди. Прежде всего, утверждение «мы питались хуже американцев» вовсе не очевидно, и никаких серьезных оснований верить в него не было. Его приняли на веру от идеологов, которые нажимали на слабое место любого человека. Всем хочется, чтобы его пожалели и посчитали страдальцем. Из каких достоверных источников мог нормальный советский человек сделать вывод, что он питается хуже американца? Причем намного хуже, ведь речь не идет о мелочах. Что значит хуже? Хуже какого американца? Да и вообще, оценка питания во многом дело вкуса. Пушкин пишет, Это напоминало мне слова моего приятеля Шереметьева по возвращении его из Парижа: Худо, брат, жить в Париже! Есть нечего, черного хлеба не допросишься! Каждый согласится, что реальной возможности спокойно сравнить его собственный стол с кормежкой далекого американского друга подавляющее большинство наших людей не имело. Оно поверило в идеологический тезис, внедренный в голову путем непрерывного повторения, и показы специально подобранных образов, прежде всего фильмов. Подобрали бы другие фильмы, а их много, в том числе шедевров, и в голове у нас щелкнул бы другой выключатель. В 1983-85 годах советский человек в сутки потреблял в среднем 98,3 грамма белка, а американец – 104,4 грамма. Разница не такая уж большая. Американец зато съедал намного больше жиров. 167,2 грамма против наших 99,2. Ну и что в этом хорошего, кроме склероза? Замечу вскользь одну важную вещь. Именно в США пищевая промышленность отработала технологию производства дешевой, красивой и вкусной пищи для бедной части населения. Пищи очень плохой и вредной. Еда-мусор. Тех, Кто приезжает в США впервые, наверное, поражает большое число одутловатых людей с тупым лицом, признаками гормональных расстройств. Это те, кто с детства все время жует эти дешевые сэндвичи. Позавидовали этой пище наши интеллектуалы. Правда, придя к власти, они навязали ее не своим детям, а многочисленным детям беднеющих россиян. Таким образом, зафиксируем, что и по калорийности, и по сбалансированности питания в СССР в общем было хорошим, по совокупности показателей, которыми оперирует ФАО, Всемирная организация продовольствия. СССР занимал седьмое место в мире. Тем не менее, в СССР сложилось устойчивое убеждение, что мы не доедаем. Другое дело, что у нас имелись все основания быть недовольными способом потребления тем, как продукты доводятся до нашего стола. Американец или испанец едет в супермаркет или спускается в лавку и в зависимости от того, сколько денег нашарит в кармане или на счету в банке, покупает, что ему заблагорассудится. Но при чем здесь сельское хозяйство? Это зависит только от того, сколько денег в кармане у покупателя и как организована торговля. Никакого отношения к земельной собственности или организации пахоты это не имеет. Колхозы тут вообще ни при чем. О системе распределения надо говорить особо. Но оставим этот первый вопрос открытым, по двум причинам. Во-первых, читатель в массе своей все равно не может перенестись в США и проверить содержимое кастрюли американца. Кроме того, понятия «лучше» или «хуже» в питании очень туманны. Это во многом дело вкуса. Поэтому... Пусть, если читателю хочется, он считает, что при советской власти он голодал. Не будем спорить попусту. Во-вторых, из признания, что американец ел жирнее нашего, никак не вытекает, что поэтому надо разогнать колхозы и отдать землю Джону Смиту или Колупаеву. Просто никакой связи нет. Поэтому, допустим, что в СССР, производя основных продуктов питания, кроме мяса, Больше, чем в США, люди питались хуже. Но даже если это так, что же здесь удивительного? Странно как раз то, что это вызывает удивление. Достаточно представить себе в голове или нарисовать на бумажке путь пирожка или сосиски от поля, где бы оно ни находилось, до глотки потребителя. Как всякое удивление, должно исчезнуть и уступить место нормальным частным вопросам. Давайте этими вопросами и займемся. Первое. Какая часть произведенного в поле продукта пропадала на пути к глотке в СССР и США? Ответ известен. В СССР пропадало намного больше, чем в США. Некоторых продуктов, как говорят, пропадало до трети. Думаю, что это большое преувеличение, но для темы данного раздела это не важно. При таком уровне наших потерь американцам и не надо было производить больше, они сразу получают фору. А нам... Если мы не устраняли причины потерь, было бесполезно производить больше. На столе не прибавилось бы. Где и почему пропадало? Тоже прекрасно известно. Из-за отсутствия дорог и транспорта для своевременного вывоза, из-за нехватки мощностей по переработке, мясокомбинаты, консервные заводы, из-за дефектов организации и технологии в сфере распределения, хранения, торговли. В общем, из-за того, что у США было несравненно больше средств на создание материальной базы своего жизнеустройства, чем у СССР. И тут хоть волком вой, положение можно было изменять лишь кропотливым трудом, но никак не разгромом колхозов, которые и так, кстати, производили больше продуктов, чем горожане могли вывести и переработать. Даже если признать, что американский агропром во всех отношениях был лучше советского, Выводить из этого решения разогнать колхозы было верхом глупости или вредительством. Предположим, тебе не нравится твоя жена, а нравится Софи Лорен. Ну, убей свою жену, ведь Софи Лорен от этого у тебя в постели не появится. Вот она первая причина. Критическим фактором было уже не поле, а транспорт, переработка и хранение. И колхозы к ней вообще не имеют никакого отношения. Второе. С каких полей питался гражданин СССР и американец? Выводить уровень потребления из уровня отечественного производства – это или глупость, или сознательный обман. Так, неглупый человек Аганбегян использовал любую трибуну, чтобы потребовать снижения производства тракторов. У нас их делали больше, чем в самих США. Какой ужас! А о том, что тракторов в США на полях в три раза больше, чем в СССР, академик умалчивал. А ведь ничего удивительного, просто производство тракторов американские корпорации перевели в Мексику, чтобы свои уютные города не коптить. Вообще уровень потребления чего-то зависит не только от производства этого чего-то в стране, но и от импорта этого блага из других стран. А при нынешней интенсивности торговых связей производство продукции в стране может вообще не иметь никакого отношения к потреблению. Отклонения могут быть в любую сторону можно очень много производить, но мало потреблять, и наоборот. В России сегодня газа очень много добывают, а города замораживают. Газ, да не про вас. СССР, когда достаточно развил промышленность и начал богатеть, стал прикупать продовольствие, чтобы улучшить стол своих граждан. Целый рой журналистов и психопатов подняли страшный шум, как будто речь шла о вселенском преступлении, а ведь покупали в очень небольших масштабах. Практически все наше питание производилось в СССР, на наших полях и руками наших крестьян. Теперь попробуем представить, на какой земле и чьими руками производится добрая часть продуктов, которые поедает средний белый американец. И увидим, что на его стол работает огромная доля лучших земельных угодий Африки, Латинской Америки и некоторых регионов Азии. А какова биологическая продуктивность этих земель, легко понять, Взглянув на карту, один гектар дает там в 3-4 раза больше продукта, чем в России, при том же вложении труда. Найдите Кубу, ее почти не видно. Половина земель ее принадлежала американским компаниям и давала около 7 миллионов тонн сахара. Столько же, сколько производили наши свекловичные поля, а их было немало на Украине, в РСФСР, в Средней Азии. Всего 3,7 миллиона га. Потеряли США Кубу, стали покупать в Бразилии, Аргентине. Огромные плантации кофе, какао, арахиса и других орехов, которые так украшают диету цивилизованного человека. Тихоокеанские острова и Атоллы покрыты пальмами, производят кокосовое масло, на котором стоит парфюмерия США. Кажется мелочь, бананы. Но те, кто бывал в США, знают, что там это важный продукт питания, продаются на каждом углу и довольно дешево. Откуда же они берутся? По Центральной Америке можно ехать на поезде целый день, и вокруг будут видны лишь банановые плантации. При этом из дохода, получаемого от продажи бананов в США или Европе, 89% забирает себе транснациональная компания, владеющая плантациями. То есть те же американцы и европейцы. И лишь 11% достается стране, предоставившей землю и рабочие руки. В любом магазине в США в углу стоит батарея огромных банок с апельсиновым соком. Откуда? Половина мирового экспорта дает Бразилия. В 1989 году 650 тысяч тонн концентрата. Разумеется, сок этот производится на совместных предприятиях. Треть всего экспорта из Бразилии выполняется немецкой фирмой. И при этом так устраивается первый мир, что этот экспорт субсидируется самими же правительствами стран Третьего мира. На каждый доллар экспортируемого переработанного сельскохозяйственного продукта Бразилия платит 1,3 доллара субсидии, давая кроме того кредиты и налоговые льготы. Бразилия стала и вторым в мире экспортером мяса. Половину вывозимого мяса производит предприятие американского свиного короля Swift. Мало того, Бразилия стала крупнейшим в мире экспортером соевого масла – 1 миллион тонн, и сои, обработанные как добавка в корм скоту – 8 миллионов тонн. Американские бифштексы вскорблены бразильской соей. Наконец, молодой цивилизованный американец, съев свой бифштекс величиной с лопату, закусив его ананасом и выкурив сигарету из Ямайки, хочет повеселиться. Не единым хлебом жив человек. Значит, ему требуется кокаин. Как сказал наш великий экономист Бунич, «В мире есть царь, этот царь всюду правит». Рынок название ему. И огромные пространства земли в Южной Америке покрываются плантациями коки. Только в Андах на этих плантациях работает более миллиона человек. Целиком на рынок США. А мы все твердим, что США кормят, поют и веселят всего 3 миллиона фермеров. Как это 3 миллиона – если только коку возделывает миллион фермеров. А кому нравится героин, на того работают земля, солнце и усердные руки Бирмы и Таиланда. Теперь и независимый Кыргызстан подключается. И надо подчеркнуть особо. Для тех, кто в СССР завидовал американцам и в то же время очень любил свой народ. Земли отчуждаются под бананы и коку не от избытка. Соя и мясо вырываются изо рта у голодных. Множеством способов цивилизованные страны прибрали к рукам большую часть плодородных земель всего мира и вогнали народы, живущие на этих землях, в неоплатные долги. И только чтобы выплатить проценты, да и то не успевая, эти народы вынуждены теперь отдавать во все возрастающих объемах не только минеральное сырье, древесину, рабочую силу, но и самые необходимые дома продукты питания, оставляя умирать от голода одного из своих детей каждые две секунды. В 1989 году я получил письмо от старого друга профессора Национального Автономного Университета Мехико, известного эколога после его командировки от ООН в Перу, Аргентину, Уругвай и Бразилию. Он писал «Сколько новых впечатлений, новых знаний и новых друзей и, Сергей, сколько страданий. Кажется невероятным. Континент, полный минеральными, энергетическими, Биологическими и людскими ресурсами континент обширный и молодой. В четырех странах мы видели одно и то же. Люди, умирающие от голода, больные и неграмотные. Повсюду видны грузовики, поезда, корабли и самолеты, груженные пшеницей, соей, мясом, рыбой, фруктами и фруктовыми соками, кофе, какао и так далее. Все самого лучшего качества для экспорта в США и Европу в то время как латиноамериканские дети и сами грузчики смотрят голодными зрачками как вывозятся в другие страны продукты в которых они так нуждаются и которых никогда не попробуют надо это видеть чтобы поверить в это латинская америка это голод и безнадежность крещенда это личное письмо но ведь все это было доподлинно известно из строгой научной литературы как увязывали это в своем сознании Наши образованные люди с проектами разрушить колхозы и устроить у нас сельское хозяйство так же, как в Бразилии. Третье. Производство для потребления и производство для прибыли. Велика ли разница? Наши экономисты, в массе своей переметнувшиеся к тем, у кого деньги, давно не напоминают простую истину, которая известна еще со времен Аристотеля. В любой нерыночной экономике, в том числе советской, Целью производства является удовлетворение потребностей. В рыночной экономике целью является получение прибыли. Поэтому, даже если производство на частной земле в России возрастет, так не получится, но примем как предположение, это никакого отношения к нашему потреблению иметь не будет. Важна платежеспособность, а она у нас резко упала и будет понижаться. Известно. Чтобы прибыль не уменьшалась, надо как минимум поддерживать цены, а как правило, непрерывно повышать. Это значит, что если продукт по назначенной цене не расходится, его уничтожают. Как бы по-человечески не было жалко ребенка, который невдалеке умирает от голода. Законы рынка сильнее жалости. Нас незаметно убедили, что это коммунистическая пропаганда. Но это вовсе не пропаганда. Для меня было потрясением, Когда я впервые приехал в Испанию и увидел по телевизору, как молоковозы один за другим сливают молоко прямо на шоссе, и оно течет под горку во всю ширину дороги. Только в США государство имеет столь большие финансовые средства, чтобы выкупать продукты и распределять их через систему социальной помощи и тем поддерживать высокие цены. Расскажу то, что сам знаю и видел в Испании, стране с великолепным сельским хозяйством. Это огород сад и виноградник Европы. Испанским крестьянам урезали квоту разрешенного производства молока. Несколько лет назад Испанию оштрафовало ЕС на большую сумму за перепроизводство молока. Может быть, испанские дети переедают молочных продуктов? Нет. Потребление держится на уровне 146 кг на душу в год. В СССР доходило до 363 кг. С 1993 года В Испании ввели новый порядок, который нерыночному человеку покажется безумием. За каждый непроизведенный по сравнению с предыдущим годом литр молока крестьянину платили по 60 песет, а произведенное молоко у него покупали по 40 песет. Задача – поднять цены до уровня европейских и заставить испанцев покупать более дорогое молоко из Голландии. Казалось бы, если в ЕС господствует рынок, то и пусть голландцы конкурируют, снижают издержки производства и так далее. Нет, нельзя. Европейская комиссия по молоку утвердила планку цен. Выше можно, а ниже нельзя. А испанские крестьяне производили молоко очень хорошее и весьма дешевое. Богатые альпийские луга и скромный быт у самих крестьян. Помню, несколько лет назад запахивали на юге Испании поля помидоров. Закупочные цены установили в 10 песет за килограмм, а в то же время не пустили в Испанию дешевых сезонников марокканцев, как бы они ни расползлись по Европе. Убирать некому, студенты к этому не приучены, испанским батракам приходится платить больше, а в магазине помидоры стоили 150. Казалось бы, почему крестьянам не нанять работников за нормальную цену, Не выкатить свои грузовички к шоссе и не распродать помидоры 50 по 30-40. Тут же раскупили бы. Категорически нельзя. Вдоль всего шоссе и перед каждым поселком щиты. Запрещается торговля сельскохозяйственной продукцией. Надо же, и на свободном Западе что-то запрещается. А у нас всегда на шоссе торговали, хотя и не было рыночной экономики. Почему запрещается? Это угрожает интересам торгового капитала, который продает помидоры по 100 и предпочитает уничтожить весь урожай, но не снизить цену. И жандармерия охраняет его священное право на прибыль. Запомнился мне день 13 августа 1993 года. Крестьянские кооперативы в тот день бесплатно раздали в Сарагосе, где я обитал, 3 тонны персиков, вместе с листовками, призывающими объявить бойкот французским продуктам. В ожидании раздачи на площади за полтора часа до начала собралась толпа вполне приличных людей. Как с юмором пишет газета, они набросились на фургоны с фруктами, как жители Сараева на грузовики с гуманитарной помощью после 16 месяцев блокады. А за 30 километров от этого места на государственные средства был оборудован комплекс по уничтожению персиков. Открываю газету. Огромная фотография, похожая на картину «Праздник урожая сталинских времен». Солнечный пейзаж, вереницы тракторных тележек с золотистыми персиками, огромные весы, горы плодов на площадке. Оказывается, это один из оборудованных в Арагоне пунктов по уничтожению персиков. Правительство их закупает у кооперативов по рыночной цене. Крестьяне везут, стараясь не помять. Контроль качества в Европе на высоте. Как сказано в газете, ЕС установила цену закупаемых для уничтожения плодов от 17 до 27 песет в зависимости от качества, размера и товарного вида. А здесь их на земле давят специальной машиной или закапывают в огромные траншеи. Производственный план пунктов по уничтожению в Арагоне на тот год был установлен в 12 тысяч тонн персиков по 4 килограмма на каждого жителя автономной области. Почему же не раздают лишние персики и молоко людям, не отправляют их в школы, в приюты для престарелых? Никак нельзя. Капиталистический рынок обязан создавать постоянное и своеобразное ощущение дефицита, наличия и одновременно недоступности. Как говорится в одном анекдоте, этого понять нельзя, это надо запомнить. Приватизация земли в России – означает для обывателя, для самой обычной семьи, не какое-то небольшое изменение того, что было, в лучшую или в худшую сторону. Это изменение самого типа жизни и потребления. Земля в СССР, как национальное достояние, предоставленное для использования колхозом, была призвана кормить народ. На такой земле производство хлеба не может быть нерентабельным, а цены могут быть очень низкими. Земля, как частная собственность, Призвано приносить прибыль, и цены могут только расти. А как обстоят дела в Бразилии, крупнейшем производителе и экспортере продовольствия? Ее ведь нам предлагают за недосягаемый идеал. 40% населения, 60 миллионов человек, получают всего 7% национального дохода. Постоянное недоедание и острая нехватка в пище белка и витаминов приводит к разрушению иммунной системы и тяжелым физиологическим нарушениям. Это похоже на СПИД, и люди умирают от малейшей инфекции. В резолюции конференции по проблемам питания 1992 год сказано, более 40% детей, которые рождаются в Бразилии, будут физически и умственно недоразвитыми к моменту достижения зрелого возраста. Или вот Бангладеш, где большими усилиями добились производства такого количества зерна, что можно обеспечить каждому жителю потребление на уровне 2600 килокалорий в день, лучше, чем сегодня в России. Но половина населения получает менее 1500 килокалорий между недоеданием и голодом. После наводнения сотни тысяч человек умерли там от голода, а фермеры придерживали большие запасы риса, ожидая повышения цен. Это закон рынка. Сегодня, через 200 лет после Мальтуса, ничего не изменилось. На тех же принципах строится новый мировой порядок. Недавно даже вышла научная монография «Политэкономия голода». Ее автор, эксперт ООН, индийский экономист Амартия Сен в 1999 году был удостоен Нобелевской премии по экономике. В книге холодным языком сформулированы законы, о которых наш восторженный рыночник предпочитает не вспоминать. Но пусть вслушивается хотя бы тот, кто чувствует свою ответственность за пропитание собственных детей. Возможность человека получить продовольствие зависит от отношений в обществе. Голод может быть вызван не отсутствием продовольствия, а отсутствием дохода и покупательной способности, поскольку в рыночной экономике лишь доход дает право на получение продовольствия. Вывоз продовольствия из пораженных голодом районов – естественная характеристика рынка, который признает экономические права, а не нужды. Да, мы это и на своей шкуре начинаем чувствовать. Четвертое. А почему мы вообще сравниваем себя с заграницей? Ведь это сравнение совершенно ложное. Гораздо разумнее сравнить два типа питания, которые организуются на той же самой фундаментальной основе, в тех же почвенно-климатических условиях и с тем же культурным типом работников. Это те условия, которыми мы реально располагаем и которые меняются очень медленно, хоть головы руби нерадивым пейзаном. И эти два типа питания у нас почти перед глазами, надо только чуть-чуть мозгами пошевелить. Было у нас питание от колхозов, теперь питание от ЗАО и ОАО. Все наши реформаторы устроили именно так, как хотели, никто им не мешал, даже Анпилов с песней «Вставай, страна огромная». Страна огромная не встала, она добродушно глядела, как обустраивали Россию Гайдар с Чубайсом, да Аяцков с Грефом. 10 лет – достаточный срок для эксперимента. О том, как нас кормили колхозы, многие еще помнят. Уже при нашей нынешней кормежке стыдно повторять сказки о недоедании в СССР. Сноска автора. При обсуждении этого вопроса на одном из форумов в интернете родилась идея – Пусть все участники напишут без всяких комментариев, чем питались в их семье в 70-е и 80-е годы, как добывались продукты и в чем семья испытывала нехватку. Сразу же откликнулись люди из десятка самых разных мест России и дали подробную сводку. Когда читаешь эти сводки все вместе, возникает тяжелый вопрос. Как могли все эти же самые люди поддаться внушению и повторить, Нас плохо кормят. Долой колхозы. Мне кажется, было бы полезно собрать все эти документы истории снизу и издать их отдельной книжкой, пока люди еще помнят советское прошлое. Конец сноски. Я не говорю о третьем мире, части рыночной экономики. Мы же не в третий мир идем. У нас будет как в США, на худой конец, как в Швеции. Я не нищий МНС. В 70-е годы покупал, постояв полчаса в очереди, мешок арбузов. Клал их в багажник, и сын за арбузом то и дело бегал. А в отпуск, перебравшись на Украину, я покупал вишню и абрикосы ведрами, другой меры не знали. Профессор университета в солнечной Испании покупает домой порадовать детей ломоть арбуза. Зато ему обтягивают этот ломоть красивой тонкой пленкой, и он кладет в свой шикарный портфель. Культура! Наши девчата на стройке, задрав голову, выпивали бутылку ряженки, а европеец ложечкой ест свои 100 грамм йогурта, но зато какой стаканчик из пластика. И стоит 50 центов. В 15 раз дороже нашей ряженки, не больше. Ряженка тогда, надо вспомнить, делалась из топленого молока жирностью 6%. В начале 1991 года жил у меня приятель из Испании. Уже начало нас припекать с продуктами, но стиль еды еще сохранялся. Не отрезали нам продавцы ломтики мяса толщиной в 3 мм. В первый день он сказал «Как бедно вы живете! Не было йогурта в стаканчиках». А через несколько дней добавил «В какой роскоши вы живете!» Скоро все, у кого осталась память и совесть, скажут то же самое, как мы жили. В любой семье ребенок ел масло. По мне... Так пронзительным, все ставящим на свои места признаком, различающим два разных типа питания, стал тот известный всем честным, не ворующим гражданам России факт, что сегодня очень большая часть переработанных продуктов фальсифицирована. Вместо сливочного масла тебе почти наверняка продадут плохой маргарин. В бутылке с красивой этикеткой водка из плохого древесного спирта. Масштабы фальсификации, судя по сводкам МВД, огромны. Фальсифицированной водкой травятся миллионы людей, из них ежегодно около 30 тысяч кончают смертельным исходом. В советском хозяйстве, работающем для потребления, а не для прибыли, этого не просто не было, это не имело смысла. Фальсификация продуктов была важной социальной проблемой в России начала 20 века, исчезла при советском строе и вновь стала проблемой еще более острой в конце 20 века, уже без царя но с рынком. Но главное, конечно, количество потребляемых продуктов. Бывший вице-премьер и председатель Госком имущества Поливанов опубликовал такие данные. Средняя зарплата работника в Российской империи, СССР и Российской Федерации, стоимость набора из девяти главных продуктов питания, в набор входит по одному килограмму каждого продукта и десяток яиц. Из этого, соответственно, вычисляется число таких наборов, Который работник может купить на свою месячную зарплату. Имеются в виду, понятное дело, рабочие и служащие. Эти данные он свел в таблицу по годам с 1913 года до сентября 1998 года. Они опубликованы в журнале «Экономические стратегии. 1999 год. Номер 1». В 1913 году работник в среднем мог купить на зарплату 13,25 наборов. В 1924 году – 13,78. На этот уровень после войны вышли в 1952 году, потом он повышался до максимума в 1985 году – 28,59 наборов на месячную зарплату. С 1990 года Этот уровень начал быстро снижаться и в сентябре 1998 года составил 7,20. Говорить тут не о чем. В среднем работник в России в конце 1998 года мог купить пищи почти вдвое меньше, чем в 1913 году и в 4 раза меньше, чем в 1985 году. Сейчас положение чуть улучшилось и стабилизировалось. Уже на середине периода реформ мы вышли на критическую черту. В 1995 году по сравнению с 1991 годом потребление, включая импорт мясопродуктов, в целом упало на 28, масло на 37, молока и сахара на 25%. Но этот спад сосредоточился почти исключительно в той половине народа, которую сбросили в крайнюю бедность. Значит, В этой половине потребление самых необходимых для здоровья продуктов упало на 50-80%. Антисоветская интеллигенция делает вид, что не понимает этой простой вещи. В 1996 году городское население в среднем стало получать менее 55 граммов белка в день. И этот уровень продолжает снижаться. Половина обследованных женщин имеет потребление белка, ниже установленного в ВОЗ безопасного уровня, а 9-10 миллионов человек уже несколько лет имеют питание ниже физиологического минимума, то есть необратимые изменения в организме приводят их к быстрой преждевременной смерти. Одни умирают, другие опускаются на этот уровень. Число людей в этой зоне крайней бедности остается примерно постоянным. Я не буду распространяться на тему нынешнего питания и его воздействие на здоровье, смертность и рождаемость. Надо просто читать государственные доклады о состоянии здоровья населения России. Приведу только одну важную, но не очевидную вещь, которую обсуждает академик Российской Академии Медицинских Наук Величковский в книге «Реформы и здоровье населения страны. Москва, 2001 год». Он пишет, «Ведущим фактором в детской возрастной группе является недостаточное питание. Отсутствие полноценного питания привело к тому, что в 1999 году 10% призывников отличались дефицитом веса. Более 40% беременных женщин страдали анемией, а большинство детей и молодежи не получало необходимого набора пищевых веществ и витаминов. Для детей важным фактором ухудшения здоровья стала акселерация, которая произошла с 50-х по 80-е годы. В 19 этнических группах СССР, в том числе у русских, украинцев, белорусов, татар и башкир, средний рост увеличился более чем на 2 см. Улучшение условий жизни и особенно питания не противоречили новой генетической программе. Но начиная с 1990 года ухудшение питания сильно ударило по детям. То есть этот удар гораздо легче перенесли бы дети предыдущих, а не послевоенных, сытых поколений. Размеры недостаточности нынешнего питания гораздо более очевидны, если рассчитывать ее не из фактического роста ребенка в момент обследования, а исходить из длины тела при рождении, так как за годы недостаточного питания рост ребенка уже отстал от генетической программы. Итак, благодаря колхозам, улучшению условий жизни и особенно питания, изменила даже генетическую программу нескольких поколений детей. А переход к питанию от ЗАО и ОАО привел к столь быстрому ухудшению питания, что оно вошло в конфликт с этой новой генетической программой сытого детства и с удвоенной силой ударило по здоровью детей. И это не идеологические фантомы вроде демократии или гражданского общества. Это вещь абсолютная. Ее ощущает каждый отец из обедневшей семьи, когда поднимает на руки своего худенького ребенка. А когда наши ЗАО при помощи западных инвесторов наладят, наконец, производство цивилизованной пищи мусора, этот похудевший отец и не сможет уже поднять на руки своего одутловатого ребенка с тупым лицом. Такова реальность. А теперь поговорим о ее восприятии. Восприятие ни к колхозам, ни к фермерам никакого отношения не имело и не имеет. Оно определяется мировоззрением и телевидением, двумя связанными голосами, внутренним голосом разума и совести и соблазнительным голосом Татьяны Митковой. Образ советского типа питания. Человек живет в двух мирах – мире вещей и мире знаков, образов. Вещи, созданные как природой, так и самим человеком, материальный субстрат нашего мира. Мир знаков и образов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 что психические опасности куда страшнее эпидемий и землетрясений. Поведение человека определяется не непосредственно реальностью, а именно ее восприятием, теми ее образами, которые построены воображением человека. Поэтому для стабильности общества и политического строя важно не только то, как питаются граждане в реальности, сколько белков и калорий потребляют, а и то,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 Им нужны были именно знаки, даже символы. Прилавки полные продуктов являются важным символом благополучия, причем во многих срезах бытия. Это символ изобилия, продукты всегда под рукой, значит их много, нам не грозит голод. Это и важный символ свободы. В любой момент захочу и куплю. Советский тип распределения пищи, как бы он ни был благополучен в терминах реальных калорий, белков и так далее, был крайне неблагополучен с точки зрения образов и символов виртуальной реальности. Этот тип, как он сложился в 70-е и 80-е годы, характеризовался двумя явлениями – дефицит, как отсутствие желаемого продукта в продаже, и очереди. Приходится взять слово «дефицит» в кавычки, потому что речь идет именно об отсутствии товаров на витрине, а не на обеденном столе. Продуктов в действительности было весьма много – И они были на столе, но в восприятии вида прилавков возникало устойчивое впечатление нехватки. В массовом сознании был создан устойчивый образ дефицита. Был голод на образы товаров. И сегодня множество граждан, уже реально не доедая, не хотят возвращаться в советское прошлое с его голодом на образы. Восприятие очередей, обретя в 70-е годы идеологическую трактовку, также стало резко неадекватным. Людям стало казаться, что они проводят в очередях слишком много времени, хотя на самом деле очереди 70-х годов уже не шли ни в какое сравнение, например, с очередями военных лет и даже 50-х годов. Да и не во времени было дело, а в восприятии. Сейчас люди в совокупности тратят гораздо больше времени в поисках на мелкооптовых рынках чуть более дешевых продуктов. Но это им не кажется обременительным. Да и на Западе в погоне за экономией покупатели в среднем тратят, вероятно, больше времени, чем советские люди в очередях. Но эта копеечная экономия им не в тягость, ими овладевает инстинкт охотника. Один собеседник в интернете, живущий в США, при обсуждении этой темы прислал такую реплику. «Американцы не только в очередях простаивают, да от магазина к магазину мотаются» где что на распродаже, сметана в Крегере, майонез в 7.11. Они еще и дома просиживают часами, вырезая из газеты купоны. Сэкономьте 20 центов на нашей сметане. Сэкономьте 15 центов на нашем майонезе. И только на просмотр ТВ рекламы тратят 40% своего свободного времени, не считая того времени, когда смотрят ТВ краем глаза, занимаясь чем-нибудь другим. Да еще им каждый день приносят вороха бумажной рекламы, которую тоже внимательно изучают, притом не щадят даже детей. Так что ненависть к советским очередям была не причиной, а скорее уже следствием неосознанного антисоветского поворота. Ощущение дефицита в начале 80-х годов было доведено до уровня фрустрации, психической подавленности из-за постоянного воздействия этого фактора. Результатом фрустрации является сужение сознания. Почти все внимание сосредотачивается именно на неудовлетворенной потребности. Восприятие действительности резко искажается. Когда жмет ботинок, человек не думает о том, как хорошо греет его пальто. Фрустрация порождает такое упорство и упрямство, которое со стороны кажется патологической тупостью. При этом неважно, является ли неудовлетворенная потребность фундаментальной или второстепенной, а то и наведенной. Что касается пищи, то воздействие на сознание даже небольшого признака нехватки имеет, как говорят, мультипликационный эффект и может без всяких реальных оснований привести к панике. Особенно этот риск велик в обществах, в исторической памяти которых сохранился страх перед голодом, а СССР еще относился к этой категории обществ. Стабильность ему придавала как раз исключительно высокая надежность государственной системы распределения. Люди знали, также из исторической памяти, что в крайнем случае советское государство введет карточки и обеспечит всех минимумом пищи на уравнительной основе. А в странах с рыночной системой нехватка продуктов приводит к цепной реакции паники, результатом которой является именно смертельный голод поскольку торговцы при первых признаках нехватки вывозят продукты со складов в благополучные места из-за опасности их разграбления голодной толпой. Таким образом, в СССР не возникало паники, но была постоянная утомительная фрустрация. Сноска автора. Еще в 60-е годы руководство СССР было очень чувствительно к изменениям и восприятии обстановки населения. Например, в момент Карибского кризиса 1963 год. В Москве люди, как водится, кинулись закупать соль, и это могло стать катализатором паники. На угол недалеко от моего дома приехал самосвал с солью и свалил ее прямо на тротуар. Закупки тотчас прекратились. Конец сноски. Как я уже писал, при обсуждении этой проблемы в интернете письма участников показали, что реальной опасности острой нехватки продуктов в СССР не было. Но в том-то и дело, что ощущение нехватки, даже ложное, искривляет поведение людей без фиксации в сфере рационального сознания. У людей, как у биологического вида, существуют инстинкты, и в некоторые моменты они не вполне контролируются культурой и логикой. Животные при первых признаках нехватки пищи во многих случаях начинают отнимать ее у слабых, накапливают, прячут. И таким образом сами создают реальный недостаток пищи для выживания популяции, так что слабые гибнут. В рыночной системе точно так же ведут себя и люди. Таких срывов не происходило в СССР, но инстинктивно люди ощущали угрозу срыва, и это создавало сильный дискомфорт. Причины, по которым это общественное противоречие, сыгравшее огромную роль в крушении советского строя, не было разрешено в 70-е 80-е годы, целиком и полностью лежит в сфере надстройки, а не материального базиса хозяйства – колхоза, общенародная собственность на землю, плановая система и так далее. Причины эти были исторически обусловлены, и вряд ли можно было их устранить каким-то хитрым и умным решением. В мышлении руководящего слоя, а не только отдельных лиц, в 70-е и 80-е годы соединился старый крестьянский здравый смысл с механистическим истматом крестьянский ум не понимал и даже презирал фрустрацию зажиравшегося горожанина. Ишты, подай ему прилавки полные продуктов. Истмат недооценивал значение мира символов. В результате, с удивительной тупостью правительство отказывалось сделать вещи не просто возможные, но и сравнительно недавно бывшие обыденной частью советского строя. Достаточно было создать сеть магазинов повышенной комфортности, а именно с полными прилавками и продуктами в красивой упаковке, но по повышенным ценам. Расход продуктов в этих магазинах был бы очень невелик, и их потребляли бы те же советские люди, так что и дополнительных резервов почти не потребовалось бы, помимо закупки импортных продуктов. Но был бы очень важен демонстрационный эффект, ощущение изобилия и свободы. Иногда говорят, что такую роль должны были играть рынки. Это не совсем то. Ведь привычный продукт на рынке – это совсем иной символ, нежели продукты в современном, блистающем зеркалами и этикетками супермаркете. Подобное увеличение разнообразия в системе распределения было бы столь несложно и дешево, что на первый взгляд кажется всего лишь техническим усовершенствованием. Это так, если видеть только экономическую и организационную сторону. Но на самом деле… Это изменение сняло бы фундаментальный источник напряженности и недовольства, ибо речь идет о вполне реальном голоде на образы, о неудовлетворенной жизненной потребности большинства населения. Суть этой проблемы, однако, до сих пор воспринимается с трудом.